Кэррен Кринсбери, Надежда Анны. Желаем вам приятного прослушивания. Пролог. Анна Робертс опаздывала на обед. Это происходило с ней не в первый раз. У девочки был рюкзак на колесиках, и она тянула его за собой по длинному коридору, где находилось музыкальное отделение лицея имени Томаса Джефферсона, элитной частной школы в городе Вашингтон, округ Колумбия, для детей политических работников. Анна ходила в эту школу, начиная с шестого класса. К этому времени она уже изучила здесь все входы и выходы и знала все аудитории так же хорошо, как свой собственный дом. Девочка торопливо проследовала мимо спортивного зала, пролетела мимо прозрачных стеклянных стен административного офиса и мимо знаменитого выложенного кирпичом фонтана, расположенного у главного входа. На стене около центрального входа висела бронзовая мемориальная доска, на которой было написано «Вефезда, Мэриленд, добро пожаловать в лицей имени Томаса Джефферсона, школу подготовки будущих лидеров страны». В этом не было никакого сомнения. Много политических деятелей, адвокатов, послов и международных деятелей в свое время учились в этом учебном заведении. Анну это особо не заботила. В этот момент она думала только о том, как не опоздать на обед. Если бы она поспешила, то, возможно, успела бы к окончанию. Девочка распахнула двери школьной столовой, продолжая тащить за собой тяжелый рюкзак. В зале находилось несколько сотен учеников, занятых поеданием чизбургеров и жареного картофеля. Многие из них пили из банок прохладительные напитки, обмениваясь в то же время последними сплетнями. Большинство парней собралось в центре зала вокруг огромного телевизора с плоским экраном шириной в три метра, увлечённой игрой в бейсбол. В углу, возле банковского автомата, как обычно, выстроилась небольшая линия, и несколько опоздавших учеников по-прежнему суетились возле окошек раздачи пищи. «Значит, у нее еще есть несколько минут». Анна дернула свою синюю клетчатую юбку и поправила белую блузку, направившись быстрыми шагами к окошку, где выдавали салаты. «Если ей не удастся перекусить сейчас, то у нее не будет другой такой возможности до конца вечера. Тренировка по чиролидингу будет продолжаться до пяти часов вечера». Сразу после этого начнется заседание комитета по подготовке ежегодного альбома выпускников школы, которое продлится до семи часов. К этому времени Анну должен забрать из школы водитель, и у нее останется на ужин всего лишь несколько минут, прежде чем в восемь часов придет ее преподаватель по танцам. Когда девочка подошла к окошку раздачи продуктов, к ней сразу же подскочили две ее подружки из группы по чирлидингу. «Анна, ты классно выглядишь!» – бросила комплимент Милли. Затем она прикоснулась к ее плечу и спросила. «Где ты купила такую модную блузку? В Лорнинг Дейли? «Нет, в Саксе», – ответила Анна с улыбкой, продолжая стоять в очереди к салатному бару. «Займите место за столом для меня». — Занять тебе место? — удивленно повторила Кэтрин. — Обеденный перерыв заканчивается через девять минут. Ты никак не успеешь сделать все вовремя. — Я знаю, — Анна была следующей в очереди. — Все равно оставьте место для меня. Девчонки были явно расстроены. Им совсем не нравилось, когда Анна задерживалась на репетиции хора и в результате пропускала большую часть обеденного перерыва. Но подружки Анны не стали выражать ей свое недовольство и возвратились к их столику. Анне понадобилось еще три минуты, чтобы взять салат, и затем она поспешила к своим подругам. — Хорошо, — начала она, запыхавшись, — какие новости? — Ты не поверишь, — еле слышно прошептала Милли, склонившись низко над столом. Брайан, ну, знаешь, Брайан из моего класса по алгебре несколько дней назад появился на пороге моего дома, а затем громко воскликнула, не в силах больше сдерживать свои эмоции. — Анна, он пригласил меня на свидание! — На самом деле? — спросила Анна, запихивая в рот большой кусок салата, что не мешало ей говорить. «Я думала, что родители не разрешают тебе встречаться со старшеклассниками». «Это правда, я не должна», — усмехнулась в ответ Милли. «Но мои родители думают, что парень учится в девятом классе». «Ой, вот так история», — заметила Анна, положив в рот еще немного салата. «Когда они узнают, то запретят тебе выходить из дома до лета». «Ну и что?» — развела руками Милли. Мой папа все равно будет в командировке до того времени. Он вообще об этом не узнает. Девушка пожала плечами и снисходительно посмотрела на подруг. Кроме того, обычно в нашей семье ничего не происходит. Мои родители всегда забывают о том, что наказали меня. Кэтрин выпила воду и отодвинула банку на середину стола, подключившись к разговору. «А мои родители вообще забрали у меня мобильный телефон, и это всего лишь за то, что я получила плохую оценку по английскому». Девочка тяжело вздохнула, но ее мрачный вид в тот же миг сменила улыбка. «Но, по крайней мере, они не запрещают мне выходить из дома». «Как я тебя понимаю», – протяжно прокомментировала Анна, продолжая прожевывать свой салат. Девочка жила со своей бабушкой в колонии, районе для самых богатых семейств округа Колумбия. Она всегда получала все, что ей хотелось. Она могла приходить домой поздно, встречаться с кем ей хочется, и у нее никогда не отбирали мобильный телефон и не наказывали ни за какие провинности. Но это вовсе не значило, что она пользовалась всеми этими свободами. У Анны катастрофически не хватало времени искать себе проблемы. «Как ты можешь так меня подводить?» – возмущенно заявила Кэтрин, сложив руки на столе и пристально глядя на Анну. «У тебя же сегодня важное заседание комитета!» – напомнила девушка с язвительной усмешкой. «Франк Гивенс сообщил мне об этом в классе по биологии». «А, вот в чем дело!» – промолвила Анна, взяв еще немного еды. Затем достала из своей модной сумочки фирмы «Коуч» смартфон. Сделав несколько быстрых ударов по клавиатуре, девочка нашла свое расписание на неделю. «Хм, да, ты права. Сегодня с пяти до семи часов вечера мне нужно обязательно быть на заседании комитета по подготовке альбома для выпускников». По окончании Анна должна позвонить и сообщить, когда ее забирать домой. У ее бабушки был постоянный водитель, Бадди Бинго, отставной морской офицер. Бадди был в ее полном распоряжении, и Анна могла вызывать его в любое удобное для нее время. Девочка взяла еще немного салата и провела курсор вниз. — Ты права, — она посмотрела на Кэтрин. — Припоминаю, мы договаривались с тобой позаниматься. «Именно об этом я пытаюсь тебе сказать несколько последних минут», — заявила Кэтрин, издав явно напускной тяжелый вздох. «Мы запланировали эти занятия еще неделю назад». «Да помню я», — оборвала подругу Анна, проведя рукой по своим густым темным волосам. «Дай мне минутку». Еще несколько нажатий кнопок. Тебя устроит, если мы встретимся приблизительно в шесть тридцать завтра после занятий черлидеров. На этой неделе занятия танцами начинаются только в восемь. Девочка снова взглянула на Кэтрин. У нас будет целых девяносто минут. Кэтрин еще не успела сказать в ответ ни слова, как к подружкам подошли два парня, блондин и брюнет с веснушками на лице. Оба парня были сыновьями сенаторов и учились в девятом классе в группе участников дебатов. Светловолосый парень подошел на шаг ближе. У него была с ног дерзкая улыбка, от которой многие подруги Анны падали к его ногам. — А, как поживают самые прекрасные девятиклассницы нашей школы! — Мы! — Анна наклонила голову и игриво подняла брови. Парень ее совершенно не интересовал, поэтому она могла позволить себе немного позабавиться. «Просто фантастически», — сказала девочка более громким голосом, так как в кафетерии было шумно из-за общего гомона и стука подносов. В школе, где учились дети из состоятельных, привилегированных семей, Анна Робертс была одной из самых богатых и престижных девочек. Она всегда была одной из популярных, и немало мальчишек заглядывалось на нее. «Вопрос не в том, как поживают самые прекрасные девушки, а почему этим интересуются такие недотепы, как вы?» «Вот как!» — нисколько не смутился блондин. Он посмотрел на девочку с нескрываемой улыбкой. «Как же так, что к тебе нельзя подступиться, Анна Робертс?» «Да, нельзя!» резко ответила анна махнув заученным жестом в сторону парней еще увидимся ребята не успели ничего ответить как зазвенел звонок призывая всех на урок светловолосый парень все же не хотел сдаваться анна позвони мне когда тебя заинтересует настоящий мужчина непременно шутливо ответила девочка сделав продолжительный глоток воды Когда встречу настоящего парня, обязательно позвоню тебе». Ребята наконец удалились. Парень с веснушками на лице посмеивался над своим другом. Анна еле сдерживалась, чтобы громко не расхохотаться. Она съела еще пару кусочков салата, поднялась со стула и выбросила одноразовую посуду в ближайший мусорный бак. Милли и Кэтрин присоединились к девочке, сопровождая ее по обеим сторонам. «Никак не могу поверить, что ты это сделала!» — воскликнула Милли с широко раскрытыми от восторга глазами. «Это же был сам Джейден Леннинг!» «Ну и что?» — возразила Анна, ускорив шаг. «Я его терпеть не могу», — добавила она, закатив глаза. «Возомнил из себя супергероя для каждой девочки. Кроме того, у меня нет времени для парней». «У тебя для нас тоже нет времени!» Кэтрин прижала свои книги к груди и изо всех сил старалась не отставать, в то время как они все вместе пробирались по нескончаемым коридорам на урок в класс по ораторскому искусству. Это был единственный урок, где подруги были вместе. Кэтрин подула на челку. «Может быть, все-таки немного притормозим?» «Ни в коем случае!» — бросила в ответ Анна еще быстрее, чем темп ее ходьбы. «Мне нравится находиться в движении». Хорошо. Они, наконец, подошли к двери классной комнаты, и Кэтрин понизила голос, совсем перейдя на шепот. «Неплохо было бы все-таки узнать, от кого ты так поспешно убегаешь». Анна решила не отвечать на шутливые комментарии подруги. Разговор и так уже зашел за рамки дозволенного. Девочка натянуто улыбнулась, давая подруге понять, что разговор окончен. Затем она прошла к своей парте. Сегодня Анна должна была произносить перед всем классом речь о проблемах международной политики. Эту тему обычно предлагали готовить ученикам одиннадцатых и двенадцатых классов, но Анна вне всякого сомнения представила ее с особым мастерством. Девочка спокойно могла сделать доклад без каких-либо дополнительных исследований. Международная политика была целью всей жизни ее родителей. После занятий Анна показала группе чирлидеров новую танцевальную программу, которую она сама создала по просьбе их тренера. «Анна, у тебя получается лучше, чем у меня. Ты мне не поможешь?» С удовольствием согласилась Анна с таким предложением. Любое новое задание вдохновляло ее, придавало силы в жизни. К пяти часам вечера команде удалось успешно разучить все движения танца. Анна поспешно схватила свою сумку и рюкзак на роликах и помчалась через школьный двор в комнату, где проходило собрание по подготовке альбома для выпускников. К половине восьмого девочка позвонила Бадди, чтобы он забрал ее из школы. Анна, должно быть, выглядела очень уставшей, потому что при взгляде на нее водитель стал взволнованным. «Опять выдохлась мисс Анна», — спросил мужчина, глядя на нее в зеркало заднего обзора. «Немного», — сказала она в ответ с улыбкой на лице. Бывали дни, когда девочка больше времени проводила в общении с Бадди Бинго, чем с кем-либо из других членов своей семьи. Но они не говорили много. Большую часть года особняк, в котором жила Анна, пустовал. Чаще всего в этом доме находились только бабушка и девочка. Ее отец был послом Соединенных Штатов Америки в Швеции, бывший сенатор, известный в самых высоких политических кругах. Ее мама составляла для отца календарь социальных связей. Но в течение прошлого года она начала работать в посольстве, устанавливая и развивая связи между шведскими банкирами и различными политическими деятелями в нескольких ключевых проектах. В семье поговаривали о том, что примерно через пять лет родители Анны, возможно, вернутся домой, и мама будет баллотироваться в сенаторы в штате Вирджиния. — Тогда я буду работать у тебя, помогая составлять календарь социальных связей, — не раз подшучивал отец во время их последнего визита в Вашингтон прошлым летом. Возвращаясь домой, водители и девочка сидели в машине в полной тишине. Анна задумалась, не молился ли Бадди в этот момент. Этот чудесный человек часто говорил с Богом и не раз говорил девочке, что каждый вечер он обязательно молится за нее. Но она не вполне понимала такие слова. Бог, если он есть, казался таким далеким и недостижимым. Анна не была уверена, было ли у него время поинтересоваться, Кто же такая на самом деле Анна Робертс? И по какой причине она бегала с одного мероприятия на другое, из-за одолевавшего ее страха остаться незанятой в свой свободный день? — В школе все нормально, — спросил Бадди, поворачивая налево на холмистую дорогу, ведущую к их району. — Все прекрасно, — зевнула в ответ Анна. Успешно представила доклад о проблемах международной политики, оторвалась на чиренге и помогла составить и разместить около одной трети альбома для выпускников. Ты хочешь сказать, что не успела в перерыве между классами решить вопросы голода во многих странах мира? Попытался пошутить над девочкой водитель. Не сегодня, серьезно ответила Анна, откинув голову назад на кожаное сиденье. Возможно, я сделаю это завтра. У тебя, скорее всего, уже возникла такая идея, усмехнулся Бадди. Девочка, ты слишком занята и больше похожа на двадцатипятилетнюю студентку, заканчивающую институт, а не на ученицу девятого класса в лицее. Мои учителя говорят то же самое, согласилась девочка, вздохнув при этом. Это было ее время отдыха, и она максимально использовала его. Анна могла уснуть на заднем сидении нового Линкольна. «Я предполагаю, это произошло в связи с тем, что я постоянно общаюсь со взрослыми. И еще, потому что я все время занята. Но ты, в первую очередь, еще ребенок, мисс Анна, не забывай об этом». «Я в порядке, Бадди. Моя постоянная занятость помогает мне оставаться в здравом уме». У девочки болели ноги, и она, вытянув их вперед, пошевелила пальцами. «Так чудесно, что в машине было достаточно места, чтобы сделать это. Мне необходимо быть в движении». «Так это потому, что ты бабочка, мисс Анна. Ничто не может тебя остановить». Анна улыбнулась. Ей понравилась эта идея. «Бабочка». Дорогой, милый Бадди Бинго, он до сих пор не был женат, хотя был в пожилом возрасте. У него были проникновенные голубые глаза и копна седых волос на голове. Ее друзья считали, что он похож на Санта-Клауса, а когда Анна была маленькой, она сама иногда думала об этом. Бадди был верным водителем семейства Робертс с тех пор, как Анна пошла в третий класс. Они подъехали к широкому входу на территорию колонии и остановились возле пункта охраны. Бадди махнул рукой человеку в домике, и тот сразу же открыл ворота. У Бадди к этому времени уже никто из охранников и не спрашивал пароль. Все работники давно знали его. Когда они подъехали к дому, он остановил машину и обернулся, как делал это постоянно. — О чем я могу помолиться за тебя, мисс Анна? Бадди спрашивал девочку об этом всякий раз, когда возил ее куда-нибудь. Обычно она в ответ только пожимала плечами и говорила, что это не имеет значения, что он мог молиться, о чем ему больше хочется. Но в этот раз Анна на какое-то мгновение задумалась. — Знаю. Помолитесь о чуде, — произнесла девочка, почувствовав, как ей понравилась эта идея, — о рождественском чуде. «Хорошо!» – кивнул головой в ответ мужчина задумчивым видом. «Но ты знаешь, что рождественские чудеса самые большие, самые удивительные из всех!» Бадди прищурился и задал вопрос. «Ты просишь о каком-то конкретном рождественском чуде?» «Я пока не совсем уверена». Девочка схватила свои сумки и ждала, пока Бадди откроет ей дверь. Во время заседания по подготовке альбома для выпускников лицея один из друзей Анны говорил о рождественских чудесах. Девочке эта идея показалась довольно интересной, хотя она и не представляла себе, что все это значит. «Рождественские чудеса» И так как Бадди был готов помолиться за нее, почему бы не попросить его и об этом? Мужчина вышел из машины, обошел вокруг и открыл дверь. «Хорошо, мисс Анна, не забудь сообщить мне, когда решишь, что ты желаешь конкретно, а пока я буду молиться так, как ты просила, о рождественском чуде». Это была хорошая мысль, успокоившая, мечущийся из стороны в сторону дух девочки и принесшая мир в ее сердце, несмотря даже на то, что преподаватель танцев заставил ее в конце занятий целых десять минут крутить пируэты. Девочка не видела свою бабушку до десяти часов вечера, когда та, наконец-то, утомленно направилась в свои апартаменты. «Она!» — произнесла у появившейся в дверях своей спальни пожилая женщина с горделивой чопорной осанкой. «Как прошел твой день?» «Очень хорошо, бабушка. Девочка всегда должна была называть ее бабушка». Она остановилась в нескольких шагах от комнаты. Спасибо, что спросили меня об этом. Ты подтянула свою оценку по испанскому языку? Это был единственный предмет, по которому у Анны была хорошая, а не отличная оценка. Она прикусила внутреннюю часть щеки. Да, бабушка, теперь у меня а с минусом. Очень хорошо, сказала женщина немного потеплевшим голосом, и на ее лице появилась легкая улыбка. «Надеюсь, очень скоро это будет твердо и отлично». «Конечно, бабушка». Анна сделала еще один шаг навстречу. «Очень скоро». «Полагаю, ты сегодня закончила делать домашнюю работу в классе?» произнесла бабушка суровым голосом, приподняв подбородок. «Потому что ты не можешь заниматься уроками в такой поздний час». «Не волнуйтесь, я все выполнила. Спасибо», — вежливо сказала девочка. Анна взглянула на бабушку и почувствовала, как уголки ее губ резко упали вниз. Ее бабушка была женщиной довольно амбициозной и относилась к девочке слишком официально. Ее больше заботило положение родителей Анны и их деньги. Но все-таки она была у Анны единственным родным человеком, с кем девочка проводила каждый день своей жизни. Дальше говорить было не о чем, и бабушка пожелала ей спокойной ночи. И только когда Анна, наконец, осталась одна в своей комнате, она позволила себе расслабиться и поразмышлять о новости, которую узнала только сегодня утром. Новости, которые она пока не могла поделиться ни с кем, даже с Бадди Бинго. В этом году ее родители не смогут приехать домой на Рождество. Они прислали ей этим утром по электронной почте письмо, которое она прочитала перед школой. Обычно папа с мамой приезжали домой летом и на Рождество, как минимум на несколько недель, но в этом году они были слишком заняты работой в посольстве. — Дорогая, у нас просто очень плотный график общественных мероприятий, — сообщала мама. «Я опасаюсь, что в этом году нам придется праздновать Рождество в Швеции». И вот так просто все мечты Анны о чудесном Рождестве в общении с родителями канули в лету. Без родителей не будет никаких рождественских вечеринок, ни совместного похода в центр города, чтобы посмотреть вместе с другими, как будут зажигать огни до центральной рождественской елки. ни участия в ежегодных конкурсах в театральном районе. Девочки не с кем будет обмениваться подарками или выпить чашечку горячего шоколада в канун Рождества. Родители Анны были еще более занятыми людьми, чем она сама, и в связи с этим они не могли выделить время для откровенных сентиментальных бесед или теплых приятных традиций. разных маленьких мелочей, из которых состояли рождественские каникулы Милли и Кэтрин. Но если родителей не будет дома, это будет тихое время в одиночестве, только она и бабушка, женщина, считавшая, что люди попусту тратят так много денег только потому, что на календаре рядом с датой 25 декабря написано «Рождество». Девочка сняла с себя танцевальную одежду, бросила ее в корзину с грязными вещами и положила свою спортивную куртку и юбку на краю дивана. Домработница предпочитала, чтобы Анна не складывала сама свою одежду, считая, что она это делает более просто и намного лучше. Выключив в комнате свет, Анна лежала неподвижно в постели, размышляя о сказанных в тот день ранее словах подруги Кэтрин. «От кого ты так поспешно убегаешь?» Эта мысль вертелась у нее в голове, как шарик от пинг-понга. Анна действительно старалась убежать от многих вещей. Девочке хотелось сбежать куда-нибудь подальше, из этого пустого особняка, от постоянно недовольного вида своей бабушки, от проходящих в полной тишине обедов и давно позабытого детства. А теперь она хотела забыть о приближающемся Рождестве. Если бы ее родители находили время приезжать домой, хотя бы по большим праздникам, Анна могла бы постараться убедить себя, что они любят ее и заботятся о ней. Может быть, папа с мамой просто не могли найти возможности, чтобы время от времени поговорить с ней по душам. У них не получалось проявить неподдельный интерес к ее жизни так, как это делают другие родители, но, по крайней мере, они могли бы хотя бы иногда приезжать домой. Теперь уже больше невозможно было отрицать очевидного положения вещей. Ее родители предпочли свою общественную деятельность и общение в кругу друзей тому, чтобы провести Рождество вместе с дочерью. Анна вдруг почувствовала, как что-то защипало в уголках глаз. Конечно же, она пыталась бежать. Каждый раз, когда девочка вспоминала о последнем послании по электронной почте, у нее в животе начиналась непонятная ноющая боль. Эта необъяснимая боль вызывала нестерпимое мучение, не только в желудке, но доходила до самого сердца. Анна считала, если бы она постоянно не была занята каким-то делом, устремляясь от выполнения одного к другому, то эта глубокая рана съела бы ее живьем. И даже сейчас эта боль громко кричала, неотступно пытаясь напомнить девочке о том, что на самом деле у нее в жизни нет никого из родных, кого бы интересовала ее судьба. И никому нет дела, что происходит в потаенных уголках ее души. Никому из родителей тем более было неинтересно выслушивать ее воспоминания. В этот момент, когда Анна лежала на постели в темной комнате, воспоминания снова накатились на девочку бурной волной, поглотив все ее существо. Эти памятные мгновения из детства проползали через окно и составляли девочку компанию такими долгими холодными ноябрьскими ночами, как это. Анна вспоминала, как, будучи маленькой девочкой в возрасте трех или четырех лет, она сидела в небольшой гостиной, которая была размером не больше, чем сейчас у нее комната для одежды. Малышка смотрела на свою маму, по возрасту намного младше, чем ее мать сегодня. В ее памяти также всплывала картинка, как она сидела у ног красивого, сильного мужчины, который в это время играл на гитаре. Песня закончилась, и мужчина взял ее на руки и нежно заключил в свои объятия. Затем они вместе игрались друг с другом носами, и Анне в этот момент казалось, что она самая счастливая маленькая девочка в целом мире. Анна вспоминала о том, что папа очень любил ее. Давным-давно ее родители испытывали к ней особо нежные чувства. В памяти девочки возникало много таких чудесных моментов, происходивших приблизительно в одно и то же время, и в каждой ситуации ее родители были счастливы и смеялись. Они разговаривали с ней, держали ее на руках, читали ей книги и играли с ней на полу в разные детские игры. Анна открыла глаза и уставилась в потолок, расположенный в трех метрах у нее над головой. На таком расстоянии девочке трудно было разглядеть в темноте размещенные по всему периметру комнаты лепные украшения. У нее была серьезная проблема. Если это воспоминания, то откуда они могли возникнуть? И почему ее родители так изменились с тех пор? Даже когда они изредка появлялись дома... были заняты разувлечением высокопоставленных американских сановников, устраивали бурные вечеринки для своих политических друзей, которых они не видели со времени последнего визита. Папа с мамой практически не выделяли свободного времени, чтобы провести его с дочерью. Нанятый ими на работу водитель заботился о ее жизни больше, чем они сами. В тот миг, как Анна подумала о баде Бинго, она вспомнила об их разговоре о рождественском чуде, и по ее телу пробежал холодок. Теперь она точно знала, что желает получить, и о чем можно попросить его помолиться. Завтра она обязательно поведает Бадде все в деталях, и когда в ближайшем будущем он будет общаться с Богом, то сможет объяснить ему все более подробно. для того, чтобы исполнилось ее самое заветное желание и в самом деле понадобится божественное вмешательство. Это не было какое-нибудь обычное желание, такое, как получить новую сумочку или отправиться в путешествие по Франции. Мечта Анны была намного больше всего этого. Она хотела, чтобы ее родители приехали домой на празднование Рождества. Когда в то утро Анна получила по электронной почте то злополучное послание от мамы, она написала в ответ. «Нет ничего невероятного в том, что мои родители предпочли ходить по шумным вечеринкам в Швеции, чем провести Рождество со мной. Я вас тоже очень люблю». Мама тотчас же прислала соответствующий ее характеру краткий ответ. «В этом году это невозможно, Анна». Мы сможем увидеться во время летних каникул. Вот такое короткое сообщение. Ничего больше. В действительности, в такой ситуации, когда мамин календарь по проведению праздничных общественных мероприятий полностью забит, а папа будет все это время развлекать в посольстве принцев и других знатных особ, одного сильного желания девочки, чтобы родители приехали домой, будет недостаточно. Для этого понадобится особенное чудо – рождественское чудо. Глава первая Материнские заботы никогда не могли остановить Кэрол Робертс. Ни тогда, когда 15 лет назад у нее появилась маленькая Анна, ни тем более теперь. Когда Анна только родилась, о маленькой девочке заботился ее отец – Он был в неописуемом восторге от темноволосой голубоглазой малышки с того самого момента, с тех пор, как она впервые появилась в их доме. Анна была хорошей девочкой. Когда она выросла и пошла в подготовительную группу, то сразу же без особых усилий стала лучшей ученицей в классе и всегда продолжала держаться на высоте до последнего времени. когда в этом году стала учиться в девятом классе в лицее имени Томаса Джефферсона. Кэрол гордилась своей дочерью. Но Анна по-прежнему оставалась ребенком, а дети никак не входили в честолюбивые планы карьерного роста Кэрол. Даже такие прекрасные дети, как ее дочь. Именно поэтому Кэрол вовсе не смущала, что она живет на другом конце света, вдали от своей дочери. Они поддерживали связь друг с другом через электронную почту и телефонные звонки. А два раза в год, летом и на Рождество, Кэрол с мужем находили возможность возвращаться с визитом в Соединенные Штаты. У Анны не было бы хороших условий жизни, если бы она жила за границей, и у Кэрол с мужем просто не было другого выбора. Муж Кэрол был послом в Швеции. Положение посла включало в себя множество обязанностей, в первую очередь политических, некоторые практические и отдельные чисто социальные вопросы во имя доброй воли. В этом году в ноябре в офисе побывали многочисленные высокопоставленные лица, и было принято решение провести целый ряд праздничных вечеринок, на которые были приглашены ключевые международные политические деятели. Все, кто был достоин особого внимания со стороны посла Соединенных Штатов Америки, Джейка Нельсона Робертса-младшего. Кэрол очень импонировала находиться в самом центре всех этих мероприятий. Что бы это ни было, завтрак в кругу определенных важных персон или специальный прием в шикарных залах, женщина просто расцветала во время таких специальных приемов, необходимых в работе ее мужа. Она серьезно помогала супругу в его работе, не только для того, чтобы поддерживать его имидж, но и в связи с тем, что у нее были далеко идущие политические устремления относительно своей персоны. Скорее всего, когда Джек завершит выполнение своих обязанностей в шведском посольстве, они смогут возвратиться в Мэриленд. Тогда она могла бы попробовать свои силы в новом ведомстве. Начать с чего-то небольшого и, в конечном счете, проложить себе путь даже к более высоким вершинам и стать членом палаты представителей или сенатором. В таком случае Кэрол смогла бы быть намного ближе к Анне. К тому времени ее дочь станет старше, будет достаточно взрослой, чтобы Кэрол могла пригласить ее для прохождения интернатуры, и они смогли бы узнать друг друга лучше. Но в данный момент, тем не менее, такие отношения, чтобы они могли видеться каждый день утром и вечером, должны были подождать некоторое время. Просто сейчас события в посольстве развивались с неимоверной скоростью и были настолько важны, что нельзя было так рисковать и упустить хотя бы одну из деловых встреч или какие-то важные вечерние приемы или вечеринки. В посольстве еще никогда не бывало так много важных людей, с которыми необходимо было наладить более близкие взаимоотношения, немало ценных политических деятелей, с которыми необходимо было завязать важные знакомства. Ведь все они делали Соединенным Штатам одолжение, продолжая уделять особое внимание политическим вопросам, несмотря на скорое приближение зимних каникул. Именно по этой немаловажной причине Джек и Кэрол приняли такое решение относительно праздников. На это Рождество они в первый раз не приедут домой. Праздничные социальные мероприятия в посольстве были так важны, что они не могли оставить Швецию ни под каким существенным предлогом. Вчера поздно ночью Кэрол предупредила Анну о возникшей у них непредвиденной ситуации. Она сообщила дочери, что они вынуждены были изменить свои планы. «Мы с отцом не сможем приехать домой на Рождество в конце концов», написала Кэрол, «во всяком случае не в этом году». Она надеялась, что Анна поймет ее мотивы. «Рождество всего-навсего еще один день в календаре, в конце концов». Еще один день в круговороте различных событий, празднований, вечеринок и веселья, проходящих в семье Робертс год за годом, с сентября до января и с января до июня. Безусловно, Анна спокойно может обойтись в это Рождество без посещения многочисленных вечеринок для взрослых в Вашингтоне. На самом деле Кэрол считала, что Анна только обрадуется такому развитию событий. Неожиданное изменение планов предоставило дочери возможность провести каникулы в более спокойном русле вместе с бабушкой или в компании школьных друзей. Но она получила в ответ от Анны краткое сообщение, где в словах звучало раздражение. — Чудесно, родители! — ответила дочь в электронной почте тем же утром. «Нет ничего невероятного в том, что вы предпочли ходить по шумным вечеринкам в Швеции, чем провести Рождество со мной. Я вас тоже очень люблю». «Я вас тоже очень люблю», — Кэрол озадаченно смотрела на эти резкие слова. Что это за ответ? Это короткое сообщение от Анны заставило женщину задуматься. Не заблуждалась ли она все эти годы относительно своей дочери? Неужели она совершила гигантскую ошибку, не понимая, что Анна не разделяет ее стремления и ее образ жизни? С тех пор, как они поселились в Вашингтоне, Кэрол предполагала, что ее дочь понимала их положение и разделяла их взгляды. Семья Робертса никак не походила на другие обычные рядовые семьи. За высокое положение Джека необходимо было платить особенную цену. И когда он был сенатором, и теперь, когда он занимает высокий пост посла, представляя свою страну за границей. В действительности в этом нет ничего необычного. Почти у всех школьных друзей Анны родители занимали должности, требующие от них выполнения определенных политических обязательств. Сенаторы, имеющие место жительства в Вашингтоне, округ Колумбия, проводили половину времени в офисах их избирателей, расположенных в различных штатах по всей стране. А те, кто был связан с международной политикой, проводил большую часть года за рубежом. Это был их обычный образ жизни. Почему же у Анны возникло такое неправильное отношение к этому? Как будто бы нельзя хорошо провести рождественские праздники без нее и Джека. Кэрол сделала себе на обед салат и продолжала размышлять над сложившейся ситуацией. Ведь Анна не была такой сентиментальной, как люди из рабочей среды. Девочка должна была понимать их образ жизни и давно уразуметь, что с властью и положением приходит определенная независимость, но с этого времени уже больше не может быть места для обид, израненных чувств или нужды в близких взаимоотношениях между родителями и детьми. Кэрол, конечно же, любила Анну. Любила так, как любят своих дочерей матери из ее социальных слоев. Без чрезмерных объятий, слащавых поцелуев, без особых витаеватых слов, а на деле. Так, как это и надо делать. Кэрол и Джек платили за дом в колонии и обучение Анны в элитном лицее имени Джефферсона, обеспечив девочке лучшее образование, о каком может мечтать любой ребенок. Кроме того, они предоставили Анне возможность брать частные уроки танцев, развитие речи, игры на фортепиано и занятия в одной из лучших школ Америки. У Кэрол были далеко идущие планы для своей дочери. Мать мечтала, что через несколько коротких лет после окончания лицея она сможет работать вместе со своей дочерью. Разве это не настоящая любовь? Кэрол закончила свой салат и прошла через кухню к выходящей на задний дворик двери. Здесь, в закрытой от северных ветров оранжерее, она рассматривала расположившиеся вокруг выложенных камнями дорожек красиво разбитые цветочные клумбы. Неожиданно женщина на какое-то мгновение задумалась о том, что раньше ни разу не приходило ей в голову. Возможно, Анне было одиноко. Ведь, в конце концов, она еще совсем юная. Может быть, девочка просто устала от накопившихся занятий в лицее, уроков музыки, танцев и других мероприятий, и ей попросту необходимо провести время не в компании пожилой, желающей отдохнуть от жизненных перипетий бабушки, а с кем-то более интересным. Вдали можно было слышать равномерное тиканье настенных часов. а из кухни доносился приятный лимонный запах. Наверное, он исходил из соседней комнаты, где дом домработница занималась в это время уборкой. Кэрол прищурилась от нежных лучей осеннего солнца, проникающих сквозь ветви кустов, расположенных неподалеку от того места, где сидела женщина. Конечно, проблема, скорее всего, именно в этом. Анна элементарно нуждалась в том, чтобы привнести немного жизни в огромный пустынный особняк. Кто же тогда мог провести это Рождество с Анной? Они с Джеком точно не были кандидатами в этом списке, по крайней мере, на данный момент. Но должен был быть кто-то из их круга, кроме бабушки Полины, кто мог бы провести несколько дней с Анной во время рождественских каникул. Совершенно неожиданно, впервые за многие годы, Кэрол пришла в голову одна мысль. Может быть, пришло время рассказать дочери о Майке Коннере? Майк был первой любовью Кэрол, мужчина, с которым она прожила почти четыре года после рождения Анны. Человек, о которого девочка вообще не подозревала. Это был ее настоящий отец. Кэрол хотела подождать, пока Анне не исполнится восемнадцать лет, чтобы сказать ей об этом. А сейчас ей было всего пятнадцать. Но ведь в этом возрасте дети уже довольно самостоятельные. Женщина прошла в кухню, затаив дыхание, и направилась оттуда прямиком в свой кабинет. Коробка по-прежнему находилась под письменным столом в углу комнаты. В этой старинной коробке хранилось все, что напоминало Кэрол о ее прошлой жизни, том далеком времени, когда она еще не была замужем за Джеком. Женщина так разволновалась, что не могла сделать вдох или выдох. Затем она тихонько вошла в свой кабинет, вытащила коробку на середину комнаты и аккуратно сняла с нее крышку. Первое, что она увидела, был бледно-желтого цвета конверт с надписью «Черными чернилами». Всего одно слово — «Майк». Неожиданно Кэрол охватил внезапный порыв эмоций, и женщина вдруг мысленно очутилась на бескрайнем побережье Тихого океана, услышала постоянный шум бьющихся о берег волн, почувствовала под ногами теплый мягкий песок. Она увидела себя, сидящей на пляже и наблюдающей за тем, как он занимался серфингом. Она встретила его на берегу, когда он стоял с доской для серфинга под рукой. Кэрол закрыла глаза и позволила воспоминаниям полностью заполнить ее. В юности она была большой мечтательницей, и светловолосый голубоглазый Майк был парнем ее мечты. Родители с детства наставляли девочку, как важно поддерживать хорошую репутацию, чтобы удачно выйти замуж. Но Кэрол быстро забыла обо всех советах взрослых, как только увидела его. Она была безнадежным романтиком со своими личными понятиями о любви, и все они сосредоточились вокруг Майка Коннора. — Его положение нестабильно, — говорила девушке мать. — С ним ты никогда ничего не добьешься в жизни. — Он любит меня, мама, — настаивала Кэрол. — Мы будем сами решать, как нам строить свою жизнь. — Но он совершенно не подходит для семейных отношений, — умоляла девушку мать с явным отчаянием в голосе. — С таким человеком в твоей жизни будут одни несчастья. В конце концов, она оказалась права. После четырех лет недостатков и отчаянных попыток справиться с различными невзгодами, Кэрол и Майк начали ссориться. К тому времени романтические фантазии давно улетучились, и Кэрол должна была признать, что родители были правы, предупреждая ее о печальных последствиях такого союза. Майк действительно не был готов к семейным отношениям. Он даже никогда не делал девушке предложения выйти замуж до тех пор, пока она первая не заговорила о том, что хочет от него уйти. Но к тому времени все было кончено. Майк записался на военную службу и отправился на учебные сборы в Форт Сил, расположенную в штате Оклахома военную базу. Оставшись одна с дочерью, Кэрол продержалась всего три недели. и одним дождливым апрельским утром собрала вещи и оставила свою прошлую жизнь, ни разу не оглянувшись назад. Понимая, что не может выйти замуж за Майка, Кэрол не записала его имя в свидетельстве о рождении Анны, и он не возражал против такого решения с ее стороны, во всяком случае в начале. По всей вероятности, потому что он полагал, что Кэрол, в конце концов, сменит свой гнев на милость, и они рано или поздно поженятся. И тогда Майк смог бы без особого труда добавить свое имя в свидетельство о рождении дочери. За несколько месяцев до поступления на военную службу он мечтал обо всем этом. жениться, записать в свидетельстве о рождении Анны свое имя в графе «отец» и жить одной дружной семьей. Но к тому времени Кэрол уже твердо приняла решение вернуться домой и окунуться в ту жизнь, которую ей уже давно прочили родители. Когда Кэрол с маленькой дочуркой покинула небольшой домик на берегу океана, она не оставила Майку никакой информации о себе. Ни письма, ни адреса своего нового местонахождения. Молодая женщина возвратилась в Мэриленд и сразу же начала встречаться с Джеком Робертсом, политическим деятелем из высшего общества, в прошлом невероятным кутилой. Через год они поженились, и мать Кэрол переехала жить в домик для гостей Джека, а она вместе с Джеком и Анной стали жить в новом доме, огромном особняке. В одно мгновение жизнь для всех стала намного лучше, кроме малышки. В течение двух лет Анна продолжала постоянно говорить о своем папе, спрашивая, когда он придет, и плакала, скучая по нему. Иногда Джек брал малышку на руки и качал ее, стараясь убедить, что теперь он ее настоящий папа. Они не сомневались, что рано или поздно Анна успокоится. Именно так все и случилось. Через некоторое время девочка забыла о своем папе, которого Кэрол оставила в прошлой жизни, и поверила, что Джек на самом деле ее родной отец. Но Анна имела право узнать о Майке, и теперь был подходящий момент сообщить ей об этом. Кэрол поднесла конверт к лицу и вдохнула его запах. От него пахнуло старинным, заплесневелым морским ароматом, напомнившим о давно минувших днях. Женщина открыла конверт и вынула первую фотографию. На ней было изображение Майка с дочуркой в то время, когда она только училась делать в своей жизни первые шаги. Они уселись вдвоем поуютнее в старом кресле. Майк держал девочку на руках и читал ей книгу. Он всегда читал малышки детские рассказы. Анна обхватила папу своей пухленькой ручонкой за шею, а на лице в то время сияла улыбка от одного уха до другого. Карл отложила фотографию в сторону и принялась просматривать остальное содержимое конверта. Через несколько минут она отобрала еще две фотографии. Первую и еще одну. где Майк стоял со своей доской для серфинга с коротко подстриженными по распоряжению военного офицера светлыми волосами. Женщина еще раз просмотрела содержимое всей коробки и нашла там металлический значок, крепившийся на лацканах — крылья. Майк приобрел их перед тем, как уехал на тренировочные сборы. Кэрол внезапно услышала его полный уверенности голос. «Аннушка, твой папа станет пилотом, армейским летчиком, и тогда у него будет настоящая пара крыльев. Майк надеялся и верил, что его мечта исполнится, и он станет летчиком и сможет обеспечить Кэрол достойную по ее меркам жизнь. В то время Майк уже точно решил ехать на обучение. поэтому он переживал, что в его отсутствие Кэрол может однажды собрать свои вещи и уехать с Анной навсегда, не желая возвращаться назад. Прежде чем Майк уехал, он отвел Кэрол в сторону, вытянул из кармана крылья, которые купил незадолго до этого, отдал ей и произнес с неподдельной искренностью в словах. «Я хочу, чтобы ты передала их Анне. Сделай это, пожалуйста». Кэрол вдруг охватило чувство вины, ведь она до сих пор так и не выполнила его просьбу. Забыла обо всем, как будто он никогда не просил ее об этом. Женщина положила крылья вместе с двумя фотографиями. По крайней мере, сейчас она сможет осуществить желание Майка. И теперь это никак не будет поздно. Кроме того, если бы она отдала значок, когда Анна была младше... Девочка бы не смогла оценить всего этого, ни фотографии, ни крыльев, ни сообщения о Майке. Женщина еще раз взяла конверт и вытащила оттуда старый, пожелтевший, вырванный из тетради лист бумаги, на котором были записаны все известные Кэрол в то время данные о Майке Коннери. Кэрол прочитала сделанные ею в прошлом записи. Его имя, старый адрес и номер телефона в Писмо-Бич, штат Калифорния. Его возраст в то время – 23, и его дата рождения. И тот факт, что он записался в армию в начале весны 1994 года. Это была вся известная ей информация, все, что ей надо было запомнить. В течение нескольких минут Кэрол задумчиво смотрела на потрёпанный от времени лист бумаги. А правильно ли она поступает по отношению к Анне? Правильное ли сейчас время? Не будет ли дочь сердиться на нее за то, что она не сообщила ей об отце раньше? Женщина все еще колебалась, пристально глядя на фотографию. Кэрол сама приняла когда-то решение не рассказывать Анне о ее родном отце. Если дочь расстроится, они смогут разобраться во всем и уладить этот вопрос так же, как они договорились о том, чтобы провести это Рождество порознь. Воспитание детей немногим отличалось от деловых сделок, где чаще всего все проходило довольно гладко, но бывали дни, когда не все складывалось по заранее составленному плану, и тогда нужно было просто приложить больше усилий. Кэрол подробно переписала всю необходимую ей информацию и вложила ее в новый конверт вместе с фотографиями. Затем женщина наскоро отпечатала письмо с объяснениями. Она сожалела о прошлом, но, к сожалению, уже ничего не могла изменить. Но Анна должна была знать об этом. Возможно, если девочка проведет зимние каникулы в поисках Майка Коннора, она сможет немного отвлечься и больше не будет чувствовать себя так одиноко. Кэрол заклеила конверт, написала на нем адрес и бросила в корзину исходящей почты. Затем женщина поспешно взглянула на часы. Пришло время составлять список официальных лиц, которых необходимо пригласить на торжественный рождественский вечер. Глава вторая Майка Коннора Мида ожидала наиболее опасное задание из всех, какие у него были с самого начала его военной карьеры. По крайней мере, так объяснил ему ситуацию его командир. Мужчина завалился на пыльный брезентовый стул и забросил ноги на настоящую рядом походную кровать. Уже вторую неделю дул сильный порывист ветер, глаза засыпало песком и в ближайшее время не предвиделось никакого улучшения. В Багдаде слово «пустыня» приобрело новое значение, даже когда погода налаживалась. Иногда небо и песок становились одного и того же цвета, и можно было чувствовать вкус горячего песка на зубах. Он проникал в носки и успевал забраться в складки спального мешка. Майку казалось, что в связи с этой невыносимой жарой за какие-то недели он постарел на десять лет. Ровно через пять минут у Майка должна была состояться встреча с его командиром, полковником Джаредом Велленом, в старых бараках, находящихся на расстоянии трех палаток от того места, где они жили. Их встреча была частного характера, пока никто не знал о предстоящей миссии. Если все будет проходить согласно замыслам полковника Веллена, то немногие будут посвящены в эти планы. Прошло две минуты, затем еще две. Майк вытянул ноги и задумался о том, как много времени прошло с тех пор, как он стоял на доске для серфинга, погрузившись ногами в воды океана в ожидании идеальной волны. После трех лет походов в Вирак он больше никогда не сможет смотреть на песок так, как раньше. Майку казалось, что дни, когда он занимался серфингом, остались далеко в прошлом, и все это вообще происходило с другим человеком, кем-то, о ком он пытался больше не вспоминать. Мужчина проверил свои часы. Пора. Он быстро схватился с постели, заправил концы брюк в ботинки, крепко сжал губы и вышел из палатки через откидную створку. Безжалостный порыв ветра вместе с очередной порцией песка тотчас же ударил мужчине прямо в лицо, и он зажмурил глаза. Каждый сделанный шаг отсчитывал время его приближения к своей судьбе. Судьбе, которую он избегал до сих пор каждый год, каждую миссию. Он старался дышать носом. В такие дни, как этот, Майк сожалел о том, что бросил курить. «Мид, это ты?» «Мид. Все знали его под этой фамилией. Это была его настоящая фамилия. Его второе имя было Конор. И под этим именем его знали практически все друзья и знакомые в гражданской жизни. Но в армии его знали под именем Майк Мид. Это было его имя в воинской жизни». Для американских военных сил больше не подходило имя, каким называли парня, увлекавшегося серфингом. Майк взялся за брезентовую откидную створку палатки и вошел внутрь. «Да, сэр». Майк стал по стойке смирно и отдал честь. Ему пришлось говорить громче, чтобы перекричать непрекращающийся шум ветра и стук дрожащей палатки. «Вы хотели поговорить о новом задании, сэр?» «Да», — ответил полковник Веллин, сидя за столом, облокотившись на лежащую на нем стопку документов. Он протянул руку в направлении Майка и скомандовал. «Вольно». По его голосу можно было догадаться, что полковник изрядно устал. «Послушай, мид, мы не хотим отпускать тебя на это задание. Назначь вместо себя кого-нибудь другого». Майк встал, широко расставив ноги и расправив плечи. Его ожидания оправдались. — Вы можете рассказать мне об этом более детально, сэр. У меня нет полной ясности. Полковник начал разбирать лежащие перед ним на столе бумаги. — Знаешь, настанет день, когда мы, наконец, соберем наши палатки и отправимся домой. — сказал полковник, склонившись над столом. Но пока такое время еще не пришло. — Сэр, Майк не мог говорить больше до тех пор, пока командир не даст ему более подробную информацию. Полковник тяжело вздохнул. — Думаю, ты знаешь, что за пределами Багдада мы обнаружили штаб группы повстанцев. — Да, сэр. Ну вот, — полковник сузил глаза, — они серьезно обосновались в старой заброшенной начальной школе, продолжил он с отвращением, замахав руками. Жилые помещения, тренировочные площадки и все такое прочее. И все это расположено там, где не так давно играли дети. — В чем заключается наш план, сэр? — полковник пристально посмотрел на Майка. «Наша миссия состоит из двух частей», — продолжил объяснять командир. Махнув рукой дважды, он вытянул из кармана пачку сигарет, вынул одну и вставил ее между зубами. «Мы забросим туда ночью шесть солдат из диверсионно-разведывательного подразделения. Они спустятся по канату на крышу здания, находящегося рядом с их спальными помещениями. Солдаты ворвутся в это помещение через окна». Схватят повстанцев и как можно скорее вернуться назад. Наземная команда будет ожидать передачи пленных. А тебе надо будет обеспечить прикрытие с воздуха. Предположительно, вся операция займет не больше 10-11 минут. Майк нервно сглотнул Одиннадцать минут Вертолет столько времени будет находиться на виду у противника, являясь самой большой неподвижной мишенью достаточно долго, чтобы повстанцы успели схватить ручной противотанковый гранатомет и выстрелить из него по меньшей мере раза три. Неудивительно, почему полковник Веллин сказал ему, что это опасно. Майк не подал вида. «А вторая часть?» «Разведка». Полковник вынул из верхнего ящика стола зажигалку и прикурил сигарету. «У нас есть такое предчувствие, что они держат у себя заключенных. У тебя и второго пилота, конечно же, будут очки ночного видения. Нужно будет собрать как можно больше информации». «У нас будет стрелок, сэр?» — не замедлил задать следующий вопрос Майк. Не на каждое задание разрешалось брать стрелка на вертолет с открытой дверью. Но если вертолет будет висеть в воздухе неподвижно в течение одиннадцати минут, то это было крайне необходимо. «Определенно», — сказал полковник, потирая глаза, — к горлу подкатил комок. «Всего в операции будет принимать участие девять человек. Пилот, второй пилот, стрелок и шесть солдат», — объяснил командир. — От этого многое зависит, Мид. Необходимо будет выбрать способных бойцов. Давай будем использовать для этого дела молодых парней. Команда должна быть из новичков. — Простите, я не понял, сэр, — выпалил Майк. — У меня нет такой команды. — Знаю, — не спорил полковник Вэллин, нервно шагая взад и вперед и размахивая руками. Затем продолжил хриплым голосом. «Ты понимаешь, что я имею в виду? Это опасная операция, очень опасная». «Я отдаю себе отчет в этом, сэр», — произнес Майк. «Меня это не беспокоит. Я смогу справиться с поставленной задачей». «Не сомневаюсь, что ты можешь сделать это», — сказал командир. «Твоя команда одна из лучших в нашем подразделении МИД». Но я хочу, чтобы сейчас ты занялся подбором другого состава. Надо выбрать пять новых бойцов. Он сделал очередную затяжку и выпустил дым через нос. Ответ мне нужен уже завтра. Подготовь два наиболее подходящих варианта. — Сэр, а что, если я хочу лично принять участие в этой операции? — не хотел отступать Майк. Он не пытался скрыть таким образом свой страх. У него просто его вообще не было. Второй пилот у Майка был тоже неженатый. Все называли его Си-Джей. Вдвоем они слыли легенды в военных миссиях. Они были выдающимися офицерами, умеющими внедриться в стан врага и выходить невредимыми во время операции, подобных той, о которой сейчас говорил полковник. Они справятся с поставленной задачей лучше, чем кто-либо другой. «В данной операции нам нужны другие кадры. Вы с си моя первоклассная команда, лучшие из всех, кто у нас есть». Полковник Вейлин не хотел соглашаться с предложением своего офицера. «Подумай, как приготовиться к выполнению столь важной миссии». «Нам нужно во что бы то ни стало избавиться от повстанцев до наступления выборов в Бираке». «Которые будут в январе, сэр?» «Да, в январе», — ответил полковник, затем склонился над столом, проверяя документы. Снаружи ветер беспощадно хлестал по палатке. «12 декабря», — уточнил он ровным голосом, — «это точная дата проведения назначенной операции». Он сделал еще одну затяжку и задержал дыхание. «Возвращайся в свое расположение. Завтра поговорим более подробно». «Спасибо, сэр». Полковник, наконец, отпустил Майка. И через две минуты тот уже был у себя в палатке и, недолго думая, завалился на свою походную кровать. Он закинул руки за голову и задумчиво уставился в потолок. «Кого-нибудь из новичков?» Мужчина мысленно прошелся по списку солдат. Джои, Сейдж, Ларри и Гамбо были две команды с наименьшим опытом, а между ними в его распоряжении находилось одиннадцать совсем еще молоденьких парней, практически детей. Тито и Фосси недавно поженились и пару дней назад вернулись в расположение после медового месяца. У Энди и Стокера, Джимба и Юниора вот-вот должны были появиться на свет малыши. Майк начал разминать пальцами шею, затем поворачивать голову то в одну сторону, то в другую. У остальных пятерых солдат из других команд также были причины держаться за жизнь. А что происходило у него и си -Джея? У них не было ни жен, ни семей. Им нечего было терять в этой жизни. Именно благодаря такому положению вещей они были превосходными пилотами военного вертолета. Они не боялись рисковать так, как другие пилоты, и при этом им всегда удавалось одерживать победу. Никакого страха, ни одного поражения. Не это ли друзья говорили друг другу? Только то, что у Майка с си -Джеем было больше опыта, не означало, что они более важные и значимые. Наоборот, благодаря их опыту они с большей вероятностью могли вернуться живыми. Если кто и мог успешно выполнить такое серьезное задание, так это их дружная команда. Майк, если понадобится, смог бы продержаться на вертолете над вражеской территорией не только одиннадцать, а все двадцать минут. С помощью специальных приборов они смогли бы быстро обнаружить повстанцев и в течение нескольких минут скрыться. Их стрелок смог бы открыть огонь по тем, кто попытается стрелять в них. Несмотря ни на какие обстоятельства, они смогли бы выполнить эту миссию лучше, чем любая другая команда. Если Си-Джей будет рядом, Майк сможет занять место пилота в кабине вертолета и лететь с железным спокойствием, независимо от того, что он будет видеть в зеркале заднего обзора. Он протянул руку под кровать и нащупал там потрепанный бумажный пакет. Только это. Глава третья Майк посмотрел на стальные кровати в своей палатке, на которых спали другие мужчины, похрапывая под пыльными одеялами. У него над кроватью висела всего одна маленькая лампочка, но этого было достаточно, чтобы при желании рассмотреть содержимое пакета, и мужчина решился сделать это сегодня вечером. Он вытащил пакет из-под кровати и стал его разглядывать. Это был простой небольшой бумажный мешок, в который обычно складывают продукты в магазине. Снаружи пакет заметно поизносился и замялся по краям, что было неудивительно, так как Майк всегда брал его с собой уже на протяжении 11 лет. Где бы ни располагалась его кровать, пакет обязательно находился под ней. Мужчина открыл пакет и осторожно вынул из него то, что лежало внутри. Он разложил все на своей простыне и начал рассматривать каждую вещь по очереди. Среди всего прочего была фотография, где Майк держал на руках еще маленькую Аннушку. Другой снимок был сделан три года спустя, и на нем они вместе с дочуркой строили на пляже песчаный замок. Среди остальных предметов здесь валялись мелкие кусочки глины, отколотые от миниатюрного домика, который они слепили вместе из формовочной глины, подаренной девочке на третий день рождения. «Папа, ты и я». Каждый раз, когда мужчина смотрел на этот домик, в его голове раздавался звонкий голосок девочки. «Когда-нибудь это будет наш дом, и мы всегда будем вместе». Было удивительно, как эта маленькая девочка не упоминала имя своей матери. «Мы с папой будем делать это, или я с папой пойду туда?» Анна очень любила свою маму, но Кэрол была больше похожа на добросердечного соседа по комнате, чем на заботливую, внимательную мать. Майк не раз говорил супруге, что малышка очень нуждается в ней. «Почему ты не можешь провести с ней немного времени, почитать книгу?» Аккуратно спрашивал ее Майк. «Я тебе уже не раз объясняла, почему?» Бросала в ответ Кэрол, откинув назад свои красивые каштановые волосы с недовольным видом на лице. «Я не была готова стать матерью в таком возрасте. Понимание материнства не приходит только потому, что у тебя родился ребенок. Для этого требуется время». Когда на свет появилась эта чудесная малышка, многое в их жизни изменилось. Дело в том, что Майк сам убедил Кэрол оставить ребенка. Когда любимая в конце концов согласилась, он со своей стороны старался делать все возможное и даже невозможное, чтобы обе его девочки были счастливы. Через три года Кэрол стала осторожно намекать, что она не хочет здесь больше оставаться. Тогда Майк незамедлительно принес домой обручальное кольцо и попросил свою любимую стать его женой. Но к тому времени Кэрол уже невозможно было остановить. Она хотела учиться и сделать карьеру. — Мы можем пожениться позже, — коротко и сухо ответила Кэрол на его предложение. Майк задумчиво водил пальцами по выпавшим из пакета маленьким кусочком отвалившейся от домика глины. Вдруг мужчина обратил внимание на кое-что, свернутый лист бумаги в линеечку. Его складки пожелтели с годами, а некоторые сгибы так прохудились, что оставили на бумаге длинные тонкие щели. Майк бережно развернул сложенный в четверо лист бумаги, и его лицо тотчас же озарилось особенной светлой улыбкой. Когда мужчина смотрел на этот сделанный разноцветными карандашами рисунок, у него неизменно возникали такие радостные ощущения. Анна нарисовала эту картинку для своего папы за две недели до того, как он уехал на военную базу для проведения тренировочных сборов. На рисунке в глаза сразу же бросалась огромная голова маленькой девочки, короткие тонкие, как палки, ножки, и большие круглые голубые глаза. По обеим сторонам торчали такие же, как палки, руки, и казалось, что одна рука тянется к такой же руке, принадлежащей мужчине. У них обоих были огромные, растянутые до самых ушей улыбки. А на левой стороне рисунка практически половину неба занимало не совсем круглое, громадное желтое солнце. На правой стороне девочка написала свое первое предложение. «Анна любит папу». Это было для Майка самое важное. Все, что ему нужно было помнить о своей дочери, все, что ему было необходимо для ободрения в те дни, когда казалось, что он больше никогда не выйдет из этой бесконечной пустыни живым. Каждый раз, когда Майку было особенно тяжело, он рассматривал эти вещи из старого потрёпанного пакета. Этих небольших кусочков глины, нескольких фотографий, свернутого в четверо рисунка, было достаточно для напоминания о самой важной вещи. Ему обязательно надо было вернуться домой живым, чтобы непременно найти свою девочку. то далекое время, когда они жили вместе в доме его отца, всего лишь в одном квартале от побережья, Майк почувствовал, как в их с Кэрол взаимоотношениях наметилась трещина. Кэрл была из довольно богатой и знатной семьи. Сначала сам Майк и его простая неприхотливая жизнь показались девушке такими романтичными и увлекательными, чем-то новым и необычным. Но, в конечном счете, новизна довольно быстро превратилась в обыкновенную обыденность. К тому времени, как Анне исполнилось два года, Кэрол уже откровенно постоянно жаловалась на ужасные условия такой жизни. — Спасатели неустроенные люди, Майк! — резко заявила Кэрол, возмущенно глядя на молодого человека. — Я тебя очень люблю, но мне необходимо гораздо больше, чем все это. «Может быть, тебе надо найти себе более достойное занятие?» В то время Майк не представлял, чем еще он может заниматься, но однажды он услышал, как двое других ребят, работающих вместе с ним спасателями, вели разговор о поступлении на службу в военно-воздушные войска. Для этого понадобится четыре года обучения, но в таком случае предоставляется бесплатное образование и тренировка. Может быть, такое изменение в его жизни обрадует, Кэрол? Услышав о такой возможности, Майк, недолго думая, отправился вместе со своими знакомыми ребятами в офис, где набирали пополнение, и улыбнулся, обратившись к сидевшему за столом полноватому мужчине. «Я хочу быть пилотом, сэр. Я пришел в правильное место?» Человек смерил его недоверчивым взглядом и спросил, «У тебя есть четырехгодичное образование, сынок?» Майк почувствовал, как у него тотчас поникли плечи. «Нет, сэр, я полагал, что получу образование в военно-воздушных силах, в то время как буду учиться летать на самолетах». «Ты знаешь, сынок, — сказал мужчина, вежливо улыбаясь, — в военно-воздушных войсках такой метод не работает, но я могу тебе кое-что посоветовать». Ты можешь пройти в следующее здание, зайти в дверь с надписью «Армия». Там производят набор ребят, которые желают стать пилотами на вертолете. Мужчина снова улыбнулся. Как ты относишься к такому предложению? Пилот вертолета? Майку понадобилось всего лишь несколько секунд, чтобы обдумать эту идею. Пилот вертолета звучит не так уж и плохо. Молодой человек тут же припомнил постоянные заявления Кэрол о том, что она всегда мечтала выйти замуж за политического деятеля или военного офицера, того, кто занимает высокое положение в обществе. Майк прокашлялся и задал следующий вопрос. «А если я буду летать на вертолете в армии, я смогу стать офицером?» «Конечно!» — решительно заявил мужчина, утвердительно кивнув головой. Затем он вежливо, но настойчиво указал на дверь. «Научишься управлять вертолетом и станешь армейским унтер-офицером, сынок!» Неожиданно у парня в голове возникли некоторые сомнения. «Сколько времени понадобится для этого, сэр? Как долго нужно проходить обучение?» Он отдавал себе отчет в том, что Кэрол не сможет ждать долго. У нее на это не хватит терпения. «Основной курс обучения длится восемь недель», — сказал мужчина, задумчиво потирая подбородок. «Может быть, еще от восьми до двенадцати недель на прохождение тренировки. Затем тебя направят на военную базу, где ты проведешь следующие восемнадцать месяцев, обучаясь управлению вертолетом». «Восемь недель основной курс и еще плюс восемь недель тренировок?» пытался подсчитать в уме Майк. Это означало, что ему надо будет провести вдали от Кэрол и Анны не менее четырех месяцев. Но после этого они смогут жить вместе на территории военной базы, когда он будет проходить обучение в летной школе. Молодого человека вдруг захлестнул поток амбициозных планов. Но пока это были всего лишь планы. «Для того, чтобы стать таким человеком, о котором мечтает Кэрол, ему надо было действовать незамедлительно». Майк кивнул сидящему за столом мужчине в знак благодарности. «Спасибо, сэр», — произнес он, отдав честь с улыбкой на лице. «Теперь я направляюсь в дверь, расположенную по соседству». И уже через несколько часов Майк больше не был беззаботным серфингистом, работавшим спасателем на пляже. Теперь он был армейским человеком, человеком с огромным потенциалом и большим будущим. Парень не мог дождаться вечера, когда Кэрол придет домой из школы, чтобы поделиться с ней радостной новостью. Молодой человек приветливо встретил любимую у порога и протянул ей армейскую папку. — Я все решил, дорогая, — сообщил он. — Послушай, что я тебе расскажу. Кэрол делала вид, что ей интересно, но было заметно невооруженным взглядом, что одной ногой она уже приготовилась на выход еще до того, как Майк поделился с ней более подробно о своих планах. — Армия? Майк, ты в самом деле сошел с ума! раздраженно сказала женщина, перекладывая с места на место свою дизайнерскую сумку. — Я не собираюсь выходить замуж за военного. Я хочу быть женой адвоката или профессора или политического деятеля. — Кого-то? — Кэрол отчаянно размахивала руками у него перед лицом. — Более высокого класса, с более престижной репутацией. — Я стану офицером, Кэрол. Это же должно значить хоть что-нибудь для тебя, — умолял он. «Офицер, Майк, ты это серьезно?» — не могла сдержать откровенного сарказма молодая женщина. Слова любимые летели прямо в парня, как пули, пробивая огромные дыры в намеченных им для своей жизни новых и еще довольно хрупких планах. «Ведь для обучения ему потребуется уехать на целых шестнадцать недель». Но через несколько дней стало совершенно очевидно, что у Кэрол еще раньше появились свои планы, полностью отличающиеся от его намерений. «Мне нужно время, Майк. Я хочу пожить некоторое время со своими родителями», — настойчиво объясняла она. «Но я ведь не собираюсь вас бросать, Кэрол», — говорил Майк, нервно сжимая челюсти. «Меня не будет всего лишь четыре месяца, и это все». Тогда я смогу провести это время в доме своих родителей, а позже мы с тобой сможем поговорить. Поговорить, Кэрол? Да, поговорить, — повторила она за ним раздраженным тоном, не скрывая своего волнения. Кэрол сделала глубокий вдох и выдох, изо всех сил пытаясь успокоиться. Тогда мы и поговорим о том, существует ли хоть одна причина, чтобы нам оставаться вместе». Глядя на любимую женщину, Майк отдавал себе отчет в том, что она приняла решение уйти от него. И он не знал, что можно сделать, чтобы ее остановить. «А как же Анна?» — предпринял он еще одну попытку. «Ты сможешь видеться с ней в любое время, независимо от того, будем мы с тобой вместе или нет», сказала Кэрол более спокойным тоном, нежно прикоснувшись к его плечу, а в глазах на мгновение промелькнула искорка. «Пройдешь обучение, а затем найдешь нас». В таком шатком положении Майку нужно было догадаться, в какой опасной ситуации он оказался относительно своей дочери. Но даже в самых страшных снах ему не могло привидеться, что Кэрол исчезнет из его жизни вместе с Анной, не оставив никаких сообщений, ни единого намека о том, где их найти. В тот момент молодой человек не мог даже представить, что он проведет следующие одиннадцать лет в тщетных поисках маленькой темноволосой девочки на всю оставшуюся жизнь пленившую его сердце. Майк начал основной курс обучения, будучи твердо уверенным в том, что со временем Кэрол передумает и приедет с малышкой к нему на военную базу, выйдет за него замуж, и они станут жить одной дружной семьей, в то время как он будет обучаться летать на вертолете. Любимая обязательно заметит в нем особый потенциал и не захочет упускать возможность, чтобы они снова жили втроем, как одна семья. В первые несколько недель после отъезда Майка они говорили по телефону три раза, пока Кэрол не уехала с Анной к своим родителям. — Я хочу уехать только на один месяц, Майк. Прошу тебя, не звони мне. Я сама свяжусь с тобой, — сказала ему Кэрол перед тем, как уехала из их дома. — Моим родителям нужно время, чтобы привыкнуть. Кэрол позвонила Майку один раз из дома родителей. В конце звонка она ненадолго передала трубку Анне. «Привет, папа!» — прозвучал на другом конце до да боли знакомый голосок. «Привет, дорогая!» Сердце Майка колотилось так сильно, ему казалось, что его грудь сейчас вот-вот разорвется на части, и оттуда на пол выскочит его разбитое сердце. «Я скучаю по тебе, малышка!» «Я тоже скучаю, папочка!» произнесла девочка своим певучим, но очень грустным голосом. «Приезжай домой, папа. Мама не хочет читать мне книжку». «А где этот дом, малышка?» — спросил Майк, вовсе не пытаясь проверить, где они живут сейчас. Ему просто важно было знать, что Кэрол сказала дочери. «Я сейчас живу с бабушкой и дедушкой». — сообщила Анна и, задумавшись на мгновение, продолжила. — Но мой дом там, где ты, папочка, поэтому приезжай скорее, хорошо? Майк так растрогался, что не мог найти нужных слов, пока Анна не вернула трубку Кэрол. После этого телефонные звонки и вовсе прекратились. Когда молодой человек закончил обучение и предпринял отчаянные попытки найти свою семью, единственная информация, которая у него была, оказалась неверной. Ни адрес, ни номер телефона не были действительными. Поначалу Майк никак не мог найти себе место и с головой окунулся в поиски своих любимых девочек. Подталкиваемый невероятным желанием отыскать свою семью, Майк проверил все телефонные книги, прозвонил все имеющиеся в штате Вирджиния и городе Вашингтон, округ Колумбия, школы и церкви. Он был уверен, что найдет их за несколько недель. Ведь его маленькая Анна так нуждалась в своем папе, и Кэрол дала ему перед отъездом твердое обещание. Она не могла запретить отцу встречаться с родной дочерью. Но вскоре недели превратились в месяцы, и Майку надо было отправляться на тренировку. Мужчина все же использовал любую представляющуюся возможность и не оставлял поисков. Не терял надежды, даже когда прошло пять лет, затем семь и даже девять. Его любимая доченька жила где-то там, в этом мире. К этому времени Кэрол, конечно же, вышла замуж и сменила фамилию, поэтому он не смог найти никого с ее прежней фамилией, но ведь они все-таки где-то жили. Он продолжал надеяться, и только в прошлом году после очередного задания в пустыне его надежда начала потихоньку разрушаться. Даже если ему удастся найти Анну, К этому времени ей уже должно было исполниться пятнадцать лет, и девочка уже стала слишком взрослой, чтобы до сих пор помнить его. Если он выжил в Ираке, пришло время оставить прошлое и начать устраивать свою жизнь. Время оставить мечты, встретить ту, о ком бережно хранил память в своем сердце все эти годы и о ком думал каждый раз, когда поднимался в военный вертолет». Майк смотрел на рассыпанные по простыне остатки его мечты, обломки глиняного домика и обветшавшего рисунка. Мужчина осторожно один за другим сложил их обратно в пакет и свернул его пополам. Он всегда будет хранить этот пакет с дорогими его сердцу вещами, но только как напоминание о далеком, давно минувшем прошлом. — Ну что ж… Теперь все кончено. Многолетняя надежда, нескончаемые поиски и постоянная вера, что он непременно найдет свою любимую дочурку, всему этому надо когда-нибудь положить конец. Это все завершилось намного раньше, но Майку так не хотелось признаться в этом даже самому себе. И теперь неудивительно, почему Майк смог посмотреть своему командиру прямо в глаза и открыто сказать ему правду. На эту военную операцию должен отправиться именно он. В настоящее время Майк был наилучшим кандидатом для этого нелегкого задания. Даже не столько потому, что у него был большой опыт, а в связи с тем, что его ничего не связывало в этой жизни. У него не было ни семьи, ни жены, ни темноволосой дочери, чтобы ему спешить к ним домой. Никто не будет горевать, если он никогда не вернется домой живым. У СиДжея было примерно такое же положение. Мужчина нервно сжал зубы и не спеша положил пакет под кровать. Наверное, его командир был отчасти прав. Может быть, действительно существуют ничего не значащие мужчины. И если это действительно было так, то он, скорее всего, был одним из них. Глава четвертая В их доме, как всегда, было темно, ни в одном окне не горел свет. Анна вышла из машины, махнула на прощание рукой Бадди Бинго и проскользнула в дом через парадную дверь. Внутри дома, как и снаружи, нигде не был включен свет. От этой полной тишины и абсолютной темноты в прихожей у Анны побежали по коже мурашки. «Бабушка!» — позвала девочка. На ее зов не последовало никакого ответа, и Анна нахмурилась. Иногда могло пройти несколько дней, прежде чем она встречалась со своей бабушкой. Просто пожилая женщина старалась ложиться спать пораньше и просыпалась поздно. Можно сказать, что девочка практически жила сама по себе. Анна тяжело вздохнула, и этот звук разнесся эхом по коридору. Она закрыла за собой входную дверь и бросила спортивную сумку на пол. Тренировка по чирлидингу была довольно напряженной, и у нее оставалось только полчаса до занятий танцами. Анна повернула находившийся около двери выключатель, и в большей части первого этажа загорелся свет. Анна прошла мимо мраморного фонтана, разделяющего вход и гостиную. Она собиралась поскорее направиться к себе в спальню, как вдруг заметила что-то на обеденном столе. Девочка резко остановилась и вернулась на шаг назад, чтобы удовлетворить свое нескрываемое любопытство. Это был какой-то пакет. Нет, просто красивый элегантный конверт светлого цвета. Странно. Анна подошла поближе, явно заинтригованная. Обычно бабушка сама проверяла всю почту. Почему же этот конверт остался лежать на столе? Девочка взяла его в руки и взглянула на надпись. На конверте было написано «Мисс Анна Робертс». От неожиданности у девочки перехватило дыхание, и ей стало трудно дышать. Это был большой конверт от матери. После длительного молчания с ее стороны, не было даже небольших сообщений по электронной почте, ее мама прислала ей что-то в специальном конверте. Анна поспешно разорвала пакет, и его содержимое рассыпалось по столу. Это был довольно объемистый белый конверт, а рядом с ним лежал небольшой лист бумаги из блокнота для заметок, на котором было что-то написано от руки. Анна сразу же взяла листок в руки. Почерк матери показался девочке знакомым, но у нее все же были сомнения. Мама редко отправляла пакеты из Швеции. Анна поднесла бумагу поближе, чтобы прочитать написанное. Дорогая «Анна, может быть, тебе трудно будет меня понять, но я хочу сообщить тебе важную новость, и считаю, что сейчас для этого правильное время. Я хотела подождать, пока тебе исполнится 18 лет, и ты будешь достаточно взрослый, чтобы разобраться с этой информацией и принять для себя определенные решения». Но так как мы не можем приехать, и тебе придется провести это Рождество одной, у тебя будет время для размышлений. Так вот, Джек не твой родной отец. Неожиданно у Анны задрожали колени, и она поспешно схватилась за спинку стоящего поблизости стула. «Что?» Девочка снова пробежалась глазами по верхним строчкам письма, но никак не могла соединить слова в одно целое. Ей никак не удавалось обнаружить хоть какую-то логику в этом предложении. О чем только думала ее мама, решив сообщить дочери такую серьезную новость в письме. Анна сделала еще одну попытку. И на этот раз слова захлестнули ее, как череда бушующих во время бури сильных волн, каждая из которых оставляла ее бездыханной. «Джек Робертс не мой родной отец!» В уголках глаз вдруг защипало. «Это неправда. Конечно же, Джек — ее родной отец. Ее родители не могли лгать ей все эти годы. Или могли?» Девочка тяжело сглотнула, придвинула стул поближе и села. В глазах все поплыло, но Анна вытерла слезы и продолжила читать. «Твоего отца зовут Майк Коннор. Я вложила в пакет некоторые сведения о нем, но мне известно очень мало. Я не разговаривала с ним с тех пор, как мы расстались». В конверте ты сможешь найти отдельный лист бумаги со всей информацией, которая сохранилась у меня с тех давних пор. Анна сделала три быстрых вдоха и резко покачала головой. Девочка не могла поверить, что это происходит именно с ней. Ведь до этой самой минуты она никогда не слышала имя Майк Коннор. Как же это могло быть правдой? Как он может быть ее настоящим отцом? У девочки сильно билось сердце, пытающееся урезонить ее разум. Ее мать не могла лгать. И несмотря на то, что Анне очень хотелось разорвать это письмо на клочки, выбросить его в мусорный бак и сделать вид, что она никогда не открывала этот пакет, именно эта мысль побудила девочку успокоиться и читать дальше. «Анна, когда-то давно я очень любила Майка». Но он не был тем человеком, за которого я могла выйти замуж. Я надеюсь, что ты сможешь меня понять, дорогая. Мы были вместе до тех пор, пока тебе не исполнилось четыре года, а затем наши жизни разошлись в разных направлениях. Когда-нибудь при встрече я расскажу тебе о наших отношениях и поделюсь с тобой более подробной информацией. На данный момент это все, что тебе надо знать. В конверте ты найдешь несколько фотографий и значок с крыльями, который отец купил перед тем, как записался на обучение в армию. Майк хотел, чтобы я передала этот значок тебе в память о нем. Понимаю, что я должна была сообщить тебе эту новость лицом к лицу, но по какой-то непонятной причине я почувствовала, что мне надо это сделать прямо сейчас. Прошу тебя, Анна, не злись на меня за это». Для Джека ты всегда будешь его любимой дочкой, и он не станет для тебя менее родным только потому, что теперь ты знаешь всю правду. Думаю, что ты уже достаточно взрослая, чтобы разобраться в этой ситуации. Я уверена, что ты справишься. Ты хорошая девочка. Нежно обнимаю, твоя мама». Анна продолжала смотреть на страницу в молчаливом изумлении. В ночной тишине можно было слышать только ее сердцебиение и шуршание бумаги, которую она по-прежнему сжимала в дрожащей руке. Девочка никак не могла впитать в себя все эти сведения, не могла сообразить, есть ли хоть доля правды в полученной информации или это какое-то наваждение. Но ее мать, очевидно, считала, что это все правда, а это означало... Анна, наконец, отложила письмо на стол и потянулась к раздутому белому конверту. Девочка взяла этот конверт в руки с особой осторожностью, как будто внутри находилось что-то очень страшное, что-то такое священное, к чему нельзя было даже прикасаться, и начала неторопливо открывать пакет. В этот момент сердце Анны билось так громко, что заглушало звуки дрожащего в ее руках конверта. В разуме все кричало, чтобы она положила конверт на место и не рассматривала, что находится внутри. Но она продолжала, как завороженная, медленно раскрывать его. Вначале она достала изнутри фотографию. В этот момент Анне стало трудно дышать, но она не могла оторвать глаз от маленькой девочки на снимке. Это была она. Ее точная копия только в младшем возрасте, на руках у красивого белокорого мужчины. Человек читал малышке книгу. Девочка глядела на фотографию широко раскрытыми от удивления глазами. Как осенью листья постепенно меняют цвет, так и у нее начали потихоньку возникать картинки из далекого прошлого. Если маленькая девочка действительно была она... А это было очевидно, так как она не раз видела свое изображение на других детских фотографиях. Тогда, соответственно, светловолосый мужчина был Майк Коннор. И если это был Майк, внезапно все части мозаики стали с молниеносной скоростью соединяться в одну большую картину. В памяти девочки все линии соединились в один четкий образ – Если этот человек был ее отцом, и ему нравилось читать ей книги, то, возможно, Майк Коннор был мужчиной, образ которого так часто возникал в ее воспоминаниях. Неужели это и был тот самый мужчина, который пел под гитару и играл с ней на полу? Руки у Анны стали дрожать еще больше, и ей понадобились особые усилия, чтобы изображение не тряслось. Что-то в его глазах было таким до да более знакомым, и после минутного размышления девочка поняла, что... Его глаза были точно такими же, на которые она смотрела в зеркало каждый день. Ее глаза в точности походили на его форма, цвет, даже дуги над бровями. На глаза Анны снова накатились слезы. Они надвигались огромным потоком прямо из самых глубоких уголков ее смущенной души, снова затуманивая ее видение. Девочка задумалась о том, какие же чувства возникли у нее после обретения такой новости. Она, несомненно, была разгневана на свою мать. Как родной и близкий ей человек мог лгать в таком важном вопросе? Да еще на протяжении стольких лет. А еще больше девочка злилась на то, что если ее хорошие воспоминания были на самом деле верными и относились к Майку Коннору, то как ее мать могла бросить такого чудесного человека? Но Анну в этот же момент переполняли другие чувства. Еще много различных эмоций бушевало в ее душе. Девочку не покидало чувство смятения, так как она по-прежнему никак не могла поверить, что эта новая правда не является какой-то неудачной шуткой или выдумкой. Анну одолевал страх, потому что ее привычный мир зашатался прямо у нее на глазах, раскачиваясь из стороны в сторону, и стал рушиться, угрожая разбиться на миллион крошечных частей. И обычное любопытство. Потому что если это действительно правда, то ей хотелось поскорее встретиться с этим человеком, чтобы при встрече спросить у него, действительно ли это был он, папа, который являлся ей во снах и воспоминаниях. Но более всего девочке было очень грустно, потому что все это действительно было правдой. Об этом ясно свидетельствовала фотография в ее руке. Только теперь она уже практически стала взрослой, а это значит, что она потеряла десять лет, целое десятилетие отношений с изображенным на фотографии человеком. Ей было грустно, потому что, возможно, отец уже давно забыл о ней так же, как она забыла о нем. Анна бережно положила фотографию перед собой на стол, затем она вынула из конверта еще один снимок. На нем был изображен тот же молодой человек, стоящий на пляже в шортах и футболке. У него под рукой была доска для серфинга. Неожиданно в ее разуме прозвучали забытые с годами слова матери. «Не приближайся к воде, Анна! Оставайся на полотенце рядом с папой!» И это все, о чем Анна могла вспомнить сейчас. Больше ей ничего не приходило на ум. Но мамины слова предупреждения были настолько реальными, как будто она и сейчас стояла на лестнице и кричала дочери сверху. Это была еще одна подсказка, дополнительное доказательство, что фотографии не были каким-то вымыслом или простым воображением. Когда Анна была маленькой, мама предупреждала ее не приближаться к воде, океану, наверное, а Майк Коннор явно увлекался серфингом. Еще несколько линий соединились в одну. Затем Анна вынула из конверта лист бумаги, на котором были записаны имя Майка, дата его рождения и почтовый адрес, говорящий о том, что он жил в письму бич Еще немного дополнительной информации. И последняя лежащая в конверте вещь – значок в виде двух крыльев, о котором упоминала в своем письме ее мать. Анна нежно провела пальцами по металлической поверхности и взяла значок в руки, обратив внимание, что он был черного и серого цветов. Так он стал пилотом? Неужели он теперь настоящий военный летчик? В дверь постучались, и девочка вздрогнула от резкого звука. «А, это учительница танцев!» Анна поспешно сложила значок и фотографии в конверт, засунув его в желтый пакет большего размера. Какой бы ни была правда, о которой сообщила мать, ей надо будет разобраться в этом позже. Анна открыла дверь учителю танцев и принесла извинения за то, что до сих пор не была готова к уроку. Затем девочка помчалась в свою комнату, надела колготки и трико и поспешно спустилась вниз в танцевальную комнату, где ее ожидала учительница. В течение следующего часа Анна старательно выполняла пируэты и джазовые прыжки, но все это время она практически не слышала ни музыки, ни рекомендаций учительницы, просившей ее приземляться полегче или подпрыгивать повыше. Значит, Джек не был ее настоящим отцом. Девочка не могла сосредоточиться ни на чем, кроме мыслей о том светловолосом молодом человеке, которого она увидела на фотографиях. Анна не могла дождаться, когда, наконец, закончится урок. Как только учительница покинула дом, девочка поспешила на кухню, схватила пакет и отправилась в свою комнату. Там Анна еще раз прочитала письмо матери, затем опять вынула из конверта фотографии. В ту ночь девочка еще долго рассматривала снимки, прежде чем уснуть. И в тот самый момент она поняла, что в ее сердце появилось еще одно чувство — счастье. Она была счастлива, что у нее появилась возможность встретиться со своим отцом. Возможно, еще не поздно. И если Майк Коннор был тем папой, которого она хранила все эти годы в своих воспоминаниях, то она обязательно найдет его. И тогда они смогут начать любить друг друга вновь, с того самого момента, когда они остановились много лет тому назад. Может быть, этот светловолосый мужчина будет ее папой, а Джек будет просто хорошим человеком, когда-то женившимся на ее маме. Ведь на самом деле Джек всегда был для нее просто неплохим человеком. Когда Анне все же удалось уснуть, ее давно позабытые воспоминания о папе теперь ожили во сне. Во сне маленькая девочка бежала по песчаному берегу и громко смеялась, когда папа поворачивался, хватал ее в свои объятия и усаживал себе на плечи. Следующим утром Анна надела свои любимые джинсы и джинсовый пиджак, прикрепив на лацкан значок с крыльями. Теми самыми крыльями, которые Майк Коннор передал маме с просьбой отдать их своей дочурке. Обычно Анна не будила свою бабушку перед тем, как идти в школу, но это была неординарная ситуация. Ей надо было узнать. Правда ли то, что написала ей в письме мама? Или информация о Майке Коннере просто неудачная шутка или ошибка? Когда девочка была уже полностью готова к школе, она осторожно постучалась в дверь бабушкиной спальни. «Ты спишь?» Какой-то момент в комнате была полная тишина. Затем девочка услышала за дверью какие-то шорохи. «Анна, это ты?» Да. «Вы можете уделить мне несколько минут? Пожалуйста», — вежливо спросила внучка. Бабушка открыла дверь с недовольным видом, из-за чего на ее лбу появились глубокие складки. «Ты имеешь в виду, могла бы я поговорить с тобой одну минуту?» Анна старалась вести себя спокойно. Соблюдение этикета всегда имело для бабушки первостепенное значение. Она требовала следования всем правилам, независимо от любой возникшей ситуации. «Могла бы я поговорить с вами, пожалуйста?» «Конечно», — коротко ответила бабушка, одетая в длинный синий бархатный халат, который она носила с прошлого года. Затем она опять вернулась в свою спальню, при этом халат покачивался со стороны в сторону. «Входи». «Спасибо», — произнесла девочка в ответ. Анна ненавидела все эти формальности, но ее учили этому с самого детства. Она проследовала за бабушкой в просторную комнату. Заученные девочкой слова уже готовы были сорваться с уст. Но прежде чем она смогла промолвить хоть слово, взгляд бабушки стал еще более неприветливым, а глаза вылезли из орбит от нескрываемого удивления. Она смотрела на крылья. «Что?» — выдавила она из себя, указывая пальцем на значок. «Это такое!» Анна перевела дыхание и продолжила. «Понимаете, бабушка, именно об этом я и хотела с вами поговорить». Лицо бабушки стало еще более бледным, таким же белым, как ее льняные простыни. «Это крылья, значок военных летчиков». «Так и есть», — нервно сглотнула Анна. Она трогала значок пальцами, не замечая своих действий. «Мне его прислала мама». «Она...» — начала бабушка, высоко приподняв от изумления брови. «Она сказала тебе, зачем она сделала это?» Взволнованная Анна начала быстро перебирать пальцами и переминаться с ноги на ногу. «Джек Робертс не мой настоящий отец». Длительное время бабушка пристально смотрела на нее в полном шоке от неожиданного вопроса. Затем, с невозмутимым видом, она отошла на несколько шагов назад и вычурно заявила. — Молодая особа, вы должны обсудить это с вашей матерью. — Но это правда, — настойчиво пыталась добиться ответа девочка. В ответ бабушка выпрямилась и повернулась спиной к Анне. Откуда ты взяла это? От мамы, ответила Анна, подойдя поближе, в то время как внутри у нее все сжалось. Она отправила мне эти крылья, две фотографии и письмо. Услышав эти слова, бабушка резко повернулась. Фотографии? Анна на минуту остановилась в растерянности. Фотографии Майка Коннора, с трудом вымолвила девочка, так как у нее пересохло во рту. «Он мой настоящий отец. Это правда бабушка?» В течение нескольких минут бабушка неподвижно смотрела на нее. Затем она откашлялась и решительно приподняла свой подбородок. «Твоя мама не может обманывать тебя, Анна. Ты прекрасно знаешь об этом». Внезапно массивный ковер под ногами девочки начал исчезать. «Значит, это правда». только и смогла прошептать в ответ девочка хрипловатым голосом. «Да, это правда», — произнесла бабушка, снова отвернувшись от нее к окну. «Но я не могу ничего сказать тебе об этом человеке. Я предупреждала твою мать, чтобы она не ехала к нему в Калифорнию», — строго сказала пожилая женщина, мельком взглянув на Анну через плечо. И я постаралась забыть о том, что однажды она не послушалась меня и начала жить с ним. Анна скрестила руки на груди. Девочка вдруг почувствовала сильную слабость, как это случалось с ней иногда, когда она ничего не ела длительный период времени. Ее бабушка знала о Майке все это время и никогда ничего не говорила ей. Вся семья была в тайном сговоре. «Вы... вы знали, Майка?» «Анна...» — бабушка снова повернулась в сторону внучки и показалось, что впервые пожилая женщина потеряла контроль над ситуацией. В уголках ее глаз можно было заметить, как ее одолевает страх. Бабушка вдруг закричала громким голосом. «Тебе пора ехать в школу! Бадди уже, наверное, заждался!» Анна больше не могла сдерживать своего возмущения. Она крепко сжала руки и нервно шевелила пальцами ног, глядя на свои черные кожаные туфли. «Бабушка, я задала вам вопрос!» — настойчиво заявила девочка. В ответ бабушка еще больше повысила голос. «Это была серьезная ошибка твоей матери», — выпалила в ответ пожилая женщина, резко указав при этом Анне на дверь. Подробности спрашивай у нее. В первое мгновение Анна просто не могла даже пошевелиться. В это время в ее голове боролись две мысли. Первая, что ее бабушка явно знала что-то о Майке Коннере, но отказывалась говорить о нем. А вторая мысль натолкнула девочку на ответ, почему ее бабушка всегда держалась с ней на расстоянии. А все потому, что она не была дочерью великого Джека Робертса. А точнее, она была дочерью простого парня из Калифорнии, занимающегося серфингом. Так вот, в чем истинная причина, почему ее бабушка всегда просто терпела ее. Анна изо всех сил старалась сдержать себя, чтобы не бросить в сторону бабушки какие-нибудь злобные слова. Вместо этого она быстро повернулась, стрелой пронеслась вниз по лестнице, схватила свой рюкзак и выбежала из дома через парадную дверь. На глаза снова пытались навернуться непрошенные слезы, но девочке удалось сдержать их. Она не смогла обмануть Батти Бинго. — Что-то случилось, мисс Анна? — заботливо спросил мужчина, глядя на нее в зеркало заднего обзора. — Ты выглядишь немного расстроенной. Анна расположилась на заднем сиденье поудобнее и пристегнула ремень безопасности. Девочка старалась глубоко дышать, чтобы не расплакаться. — Все отлично, — сказала она в ответ на вопрос водителя. Бадди медленно кивнул и не стал продолжать разговор, пока они не выехали на скоростную трассу, ведущую в сторону школы. В голове у Анны проносились разные мысли. Как она могла все эти годы не замечать таких явных вещей? Конечно же, Джек Робертс не был ее отцом. Ведь она не раз замечала, что он редко обращал на нее внимание, никогда не обнимал ее и не проводил с нею свободное время, как это постоянно делали отцы ее подруг. Ее странные воспоминания постоянно намекали ей об этом. Ведь все это время правда находилась в самой глубине ее сердца. Подсознательно она догадывалась, что в ее воспоминаниях из детства папой был не Джек Робертс, а кто-то другой. Когда они уже почти подъезжали к школе, Анна вдруг вспомнила о рождественском чуде. Девочка наклонилась вперед и схватилась за спинку сиденья, где сидел Бадди. — Я могу спросить вас о чем-то? В зеркале было видно, как засверкали глаза водителя. «Я ждал, пока ты спросишь сама». Анна улыбнулась. Ей надо было рассказать мужчине обо всем, как только она села в машину. «Помните, как я просила вас молиться о рождественском чуде для меня?» «Конечно, помню», — утвердительно махнул головой мужчина. «Я молюсь об этом каждый день». «Хорошо», — произнесла Анна, затаив дыхание, — «у девочки появилась новая возможность. Если Бог существовал на самом деле, то он бы не возражал, если бы она сформулировала свою просьбу более конкретно, не так ли?» Девочка схватилась покрепче за спинку сиденья, на котором сидел Бадди. «Вы могли бы добавить еще несколько деталей к этой молитве?» «Можешь в этом не сомневаться». — сказал мужчина серьезным тоном. — Что ты хочешь добавить? Тогда девочка сделала глубокий вдох и продолжила. — Помолитесь, чтобы я могла провести Рождество вместе со своими родителями. На другой стороне дороги проносились машины. Бадди повернул машину вправо и проехал через две полосы, чтобы припарковаться на школьной автостоянке. Наконец водитель остановился в безопасном месте, повернулся и внимательно посмотрел девочке в глаза. «Они разве не приезжают?» – спросил Банди. Анне вдруг так захотелось рассказать ему всю правду, что они не просто не приезжают в этом году, но еще хуже то, что Джек вообще не ее родной отец. Вместо этого девочка улыбнулась с грустью в глазах. «Нет, Бадди. Не приезжают. Мужчина кивнул в знак понимания, а в глазах у него засверкали слезинки. Тогда я буду молиться именно об этом, чтобы ты обязательно смогла провести рождественские праздники со своими родителями. Он приостановился на минутку, но не забывая о самом важном. — О чем же? — удивительно спросила девочка. Чудеса происходят с теми, кто в них верит. Нужно обязательно верить, мисс Анна. Верить? Девочка не думала об этом прежде. «Хорошо, думаю, я смогу сделать это», — сказала Анна, схватив в то же время свой рюкзак на колесиках и похлопав рукой по спинке сиденья. «До встречи! Спасибо, Бадди!» И только на полпути к своему первому классу Анна вдруг осознала, что она все это время поглаживает пальцами значок с двумя крыльями. Прежде чем девочка вошла в здание школы, она подняла голову вверх и посмотрела на ясное синее небо. Неужели он и сейчас военный летчик? Остался ли он служить в армии на все эти годы? Анна еще раз провела пальцами по крыльям. Она будет носить этот значок, пока Бадди Бинго будет молиться за исполнение ее чуда. И, возможно, однажды у нее будут не только крылья, напоминающие ей о папе. Может быть, настанет день, если она будет твердо и неукоснительно верить, когда она встретит своего папу, того, кто приходил к ней в ее воспоминаниях. Глава 5 У конгрессмена Джеймса Маккенна было много своих дел, но ему не давал покой недавний разговор с одной девочкой. Он и встречался с ней один раз или два на специальных приемах для политических деятелей. Это была Анна Робертс, дочь посла Швеции, влиятельного Джейка Нельсона Робертса-младшего. Из слов девочки стало ясно, что в их семье пропал кто-то из близких родственников, и она недавно узнала об этом. Господин Маккена помнил этот разговор с Анной, как будто это происходило прямо сейчас. «Помогите, пожалуйста, сэр! Мои родители сейчас очень заняты, и я не смогу найти его сама!» — умоляла его девочка, готовая вот-вот заплакать — «Моя мама дала мне всю имеющуюся у нее информацию об этом человеке, но, сэр, этого оказалось недостаточно». Из всего сказанного он смог только понять, что пропавший человек Майк Конор был дядей девочки, которого она хорошо знала, когда была еще совсем маленькой. «Я постараюсь сделать все, что только в моих силах», — пообещал Анне господин Маккенна. И теперь у него не было другого выхода, кроме как помочь девочке в поисках или, по крайней мере, хотя бы определиться, в каком направлении двигаться дальше. Конгрессмен делал это не только потому, что она была дочкой Джека Робертса. На него произвело особое впечатление, каким голосом она закончила свою просьбу. «Если вы не поможете мне, я буду искать его всю свою оставшуюся жизнь». Маккена тяжело вздохнул. Он отложил в сторону разбросанные на столе документы и заглянул в компьютер. У него было очень мало информации. Майк Коннер из Бич, поступивший на службу в армию в 1994 году. Конгрессмен поднял трубку и набрал номер телефона одного из военных офицеров высшего состава. У него были важные контакты по всей стране, и это был один из них. «Дженнингс, это Маккена. Мне нужно, чтобы ты проверил данные одного военного офицера». В ответ он услышал на другом конце трубки шелест переворачиваемых страниц. «Хорошо, говори». «Майк Коннор. Поступил на службу в 1994 году». Господину Дженнингсу понадобилось меньше минуты, как у него уже был готов ответ. Я нашел несколько человек по имени Майк Коннор. Один из них поступил на службу в 1965 году, другой — в 1973 году. Два других записались в армию только в прошлом году. Нет никого, кто бы вступил в ряды вооруженных сил в 1994 хм. кто-нибудь из них жил в Писмо Бич? Um, тот, кто записался в 1973 году, был из Сан-Франциско. Это все, что у меня есть». Маккена озадаченно потер рукой кончик носа. «Ты уверен в точности проставленных дат?» «Никаких сомнений», — сообщил Дженнингс. По его голосу можно было понять, что он торопился. Парень демобилизовался, кажется, в связи с тем, что получил ранение. Хм... Макена машинально написал имя Майк Коннор в своем блокноте. Хорошо, спасибо. Может быть, у меня неверная информация. На этом телефонный звонок закончился, и Макена продолжил звонить высшим офицерам всех родов войск, но все оказалось безуспешно. Мужчина расстроился, бросив карандаш на стол. Он решил сделать еще один последний звонок знакомому репортеру из газеты «Вашингтон пост». Затем он вынужден будет оставить поиски. В конце концов, он не чудотворец. Такие чудеса под силу только одному богу. Анна повесила трубку, закончив разговор с конгрессменом, и стала рассматривать записанную на вырванном из блокнота листе бумаги полученную от него информацию. Конгрессмен сообщил девочке такие детали, от которых у нее перехватило дыхание. Ему не удалось обнаружить никаких доказательств о службе Майка Конора в армии, за исключением нескольких других мужчин с тем же именем, и один из них получил ранение. Почему конгрессмен не смог найти ее отца? Ведь папа точно был какое-то время в вооруженных силах. Ее мама была в этом полностью уверена. И только последняя часть, предоставленной конгрессменам информации, дала Анне новую надежду. Как выяснилось, у господина Маккейна были связи на музыкальном канале национального телевидения. В праздничные дни они исполняли песни по заявкам родных и близких друзей для солдат, несущих службу во время военных операций в Ираке и Афганистане. Хотя Анна была лучшей ученицей в классе, и ее словарный запас превосходил познание многих взрослых, но даже она не была уверена, что означает в этом случае название военной операции». Война — это понятно. И если ее папа был на войне, то ей не надо тратить время понапрасну. Девочке надо было как можно скорее сообщить папе о том, что она его ищет. это могло бы получиться лишь в том случае, если он по-прежнему служил в армии. Но самая важная деталь заключалась в том, что даже если бы папа в данное время не нес службу в армии и не находился вместе военных действий за границей, то он все равно мог слушать музыкальные передачи по телевидению. И если это действительно так, то существовала возможность, что папа мог услышать ее обращение. Анна глубоко вздохнула, сняла трубку и набрала номер телефона популярного телевизионного канала. Девочка не собиралась говорить ведущему программы о своих связях с конгрессменом Макеной или послом в Швеции Джеком Робертсом. Здесь в этом не было никакой нужды. Ведущий передачи сам принимал заказы от разных людей, и девочка не хотела в этот раз задействовать свои связи в политических кругах. «У вас есть в армии кто-то из близких людей, мисс?» — спросил дружелюбно мужчина. Анна постаралась расслабиться. Ведущий не мог сам догадаться, кто она такая. И, возможно, вместе со всеми людьми, которые смотрят музыкальные видеофильмы на этом телевизионном канале, ее отец услышит ее обращение к нему. «Да», — ответила девочка, закрыв на минутку глаза. «Это мой папа». — Мне жаль, — сочувственно произнес ведущий, — я уверен, вы очень сильно скучаете по нему. — Конечно. — Ну, тогда что вы хотите сказать ему? — Вы хотите сказать... — Анна открыла глаза и посмотрела в окно. На улице шел дождь, и температура воздуха была холоднее, чем в другие зимние дни. Синоптики обещали, что в конце недели выпадет снег. «Что, поместите мое обращение в эфире? Это точно?» «Абсолютно», — сказал молодой человек с усмешкой в голосе. «Если твой папа смотрит эту передачу, он обязательно услышит твои слова». «Это хорошо», — девочка заранее записала на листочке слова, которые она хотела сказать своему отцу. Теперь она вытянула этот лист бумаги и стала просматривать, что там написано. Передайте ему следующие слова. «Папа, это Анна. Мама показала мне твои фотографии. На одной из них мы с тобой вместе, и ты читаешь мне книгу, а на другой ты стоишь один с доской для серфинга под рукой. Я пытаюсь тебя разыскать. Поэтому, если ты сейчас смотришь эту передачу, позвони, пожалуйста, на телевидение, и они скажут тебе, как со мной связаться». Я люблю тебя, папа. Я никогда не забывала тебя. Девочка медленно перевела дыхание. Ну как, хорошо? Сначала мужчина ничего не говорил, затем он прокашлялся. Дорогая, ты хочешь сказать, что не знаешь, где сейчас находится твой отец? Именно так, сэр, еле вымолвила девочка, так как у нее в горле застрял комок. Она коснулась крыльев, прикрепленных к свитеру. «Я не видела его с тех пор, когда мне было четыре года. Моя мама сказала, что он должен быть в армии». «М -м, «Тогда мы обязательно поместим твоего обращения в эфир прямо сегодня». Анна оставила мужчине свой номер телефона, и он пообещал позвонить ей сразу же, как только услышит что-нибудь от ее отца. Девочка еще раз мысленно прокручивала в голове, оставленное на телевидении обращение, как вдруг зазвонил телефон. Не глядя на определитель номера, Анна схватила трубку при первом же звонке. «Алло! Анна Робертс? Это Карра Диллен из газеты «Вашингтон-Пост». «Вашингтон-Пост?» Анна присела на стул и склонилась над столом в кухне. «Это я». «Чудесно!» – медленно произнесла журналистка. На заднем плане Анна могла слышать разговоры людей и стук клавиатуры. «Конгрессмен Маккена сообщил нам, что вы пытались найти давно потерявшегося родственника». «Это правда!» – подтвердила Анна, вскочив со стула. «Это именно то, что ей было надо – помощь от средств массовой информации». «Я не видела своего папу целых одиннадцать лет, и теперь я знаю, как его зовут, и у меня есть его фотография, но никакой...» «Извините», — женщина не позволила девочке закончить фразу. «Ваш отец?» «Я думала, что ваш отец Джек Робертс, известный политический деятель». Внезапно Анну охватил страх, схватив ее за горло, и какое-то мгновение она не могла произнести ни слова. «Что ей делать?» Может ли она объявлять в средствах массовой информации детали из их семейной жизни, о которых никто больше не знал? В это время сердце девочки учащенно билось от охватившего ее ужаса. Но она прокрутила в своей памяти письмо матери, в нем ничего не говорилось о том, что ей надо хранить в тайне открытые мамой факты из ее жизни. Ну и что? если Джек Робертс не был ее биологическим отцом. Анна глубоко вздохнула и выпалила все на одном дыхании. «Джек Робертс женился на моей маме, когда мне было четыре года, и воспитывал меня как свою дочь, но моим настоящим папой является Майк Коннер из Письма Бич, Калифорния, и теперь он находится в армии, но о нем нет никакой информации». Она остановилась, чтобы вдохнуть немного воздуха, и продолжила – Я хочу разыскать именно этого человека. «Понимаю», — сказала журналистка, наверное, записывая услышанную информацию. «Ваша мать знает о том, что вы решили предать все это огласке». Анна нервно прикусила губу, пытаясь найти правильный ответ. «Не совсем». Что такого ужасного могут опубликовать в газете? И независимо от того, что будет написано в заголовках, какие бы ни были последствия, это стоит того, чтобы ее папа мог найти ее, прочитав эту статью. Анна вышла из кухни и уселась в стоящее в офисе глубокое кресло из замши. Но я не думаю, что мама будет возражать, ведь именно она сообщила мне о Майке Коннере. Ну, тогда в голосе репортера можно было услышать чрезмерно счастливые нотки. Думаю, это будет превосходная рождественская история. Давайте продолжим интервью. Журналистка продолжала задавать вопросы в течение целого часа. Вопросы о ее детстве и воспоминаниях, которые хранила девочка о своих первых годах с Майком Коннором. Как только Анна начала открываться перед женщиной, ответы стали приходить сами по себе. И только поздно вечером, когда девочка чистила зубы после всех дневных перипетий, занятий в школьной команде, репетиций по танцам и продолжительного разговора с Кэтрин о том, с каким парнем лучше пойти на вечеринку по случаю окончания школы, Она вдруг почувствовала некоторое раскаяние за то, что согласилась дать интервью в газету. Неужели мама могла бы возражать против этого? Ведь все, о чем напечатают в газете, поможет ей найти своего родного отца. Кроме того, ее мать не запретила ей разглашать информацию об их семье. Но именно в тот момент, спустя несколько часов после самого интервью, Анна подумала, что, может быть, ну, просто может быть, она отвечала на вопросы журналистки не только из-за ее сильного желания увидеть своего папу, но, может быть, также в связи с тем, что она очень хотела увидеть свою маму. Глава шестая Майк Коннор прошел в конец палатки к линии раздачи продуктов, взял тарелку с горячим куском курицы под соусом и кусок хлеба. Мужчина оглянулся по сторонам, нашел складной стул около телевизора в трех метрах от него. Обычно он усаживался за одним столом с другими ребятами, используя не так часто предоставляющуюся для общения возможность. Но сегодня вечером ему совсем не хотелось с кем-нибудь говорить. Начало операции было запланировано ровно через 12 часов. По телевизору показывали старый вестерн. Главный герой, которого играл Джон Уэйн, объяснял кому-то, где нужно выйти и почему. Майк устроился на стуле вдали от других. Телевизор был установлен в палатке для приема пищи как можно дальше от песчаных ветров. Эта палатка была размером гораздо больше, чем другие. такой импровизированной кафетерии вдали от временно установленной военной базы. Здесь находилось несколько десятков складных стульев и стояли в ряд алюминиевые столы, за которыми обычно сидели уставшие солдаты и члены вертолетных команд, желающие быстро перекусить между очередными заданиями. Майк откусил кусок курицы и сразу же широко открыл рот, пытаясь немного охладить оказавшееся слишком горячим мясо. Через несколько секунд он, наконец, проглотил пищу и опять уставился в экран телевизора. Проводя много времени на базе, офицер редко смотрел телевизионные программы. Жизнь во внешнем мире, вдали от военных действий, казалась Майку совсем нереальной. Он больше не хотел смотреть что-нибудь из той внешней жизни или принимать в ней какое-нибудь участие. Все его существование было сосредоточено на этой песчаной военной базе, бесконечной пустыне и конкретно существующем враге. Где бы он ни оказался, каждые несколько дней они проводили операции по сбросу бомб, о которых не всегда сообщалось в газетах в Соединенных Штатах. Зачастую они бомбили местонахождение разбушевавшихся повстанцев или стратегические военные объекты, принадлежащие террористическим группировкам. В основные задачи военно-воздушных сил входило подавление восстаний вражеских элементов. а вертолеты прилетали на место проведения операций до и после происходивших событий, чтобы сбросить все необходимое или военных, которые помогали в осуществлении предпринимаемых атак. Майк и его команда занимались в основном осуществлением воздушных атак. Практически каждая из таких военных операций была не такой уж безопасной. Но в это воскресенье, 11 декабря, за две недели до Рождества, команде Майка предстояло выполнить наиболее опасное из всех предыдущих заданий. Его последний разговор с полковником Веллином был довольно коротким. Майк направился в комнату ответственного за предстоящую операцию офицера, решительно настроенный, что не уйдет оттуда, пока не получит разрешение принять участие в данной миссии, той, где ему надо будет находиться над расположением повстанческих сил в течение одиннадцати долгих безумных минут. «Сэр!» — обратился Майк, стоя по стойке смирно, руки по швам, подбородок вверх. Прошу разрешения для участия в предстоящей операции нашего вместе с Сиджеем летного экипажа. Его командир резко выругался и откинулся назад в кресле. Я не могу позволить себе потерять тебя мид. Этого не случится, сэр, произнес Майк спокойным, чеканным голосом, по-прежнему с выпрямленной стойкой. Мы вместе с Сиджеем сможем выполнить задание и вернуться обратно невредимыми. А как обстоит вопрос с другими солдатами? Неужели ты больше не привлечешь ни одного из них? Майк на секунду задержал дыхание, вспомнив слова командира, что другие ребята не составляют для них такого важного значения. «Сэр, у других есть много чего терять. У нас с Сиджеем нет семей, сэр». «Чудесно, мит. Несдержанно закричал полковник. Он схватил со стола пачку сигарет и стал нервно постукивать ею. «Слушай, я не просил, чтобы нам дали это задание, и не могу сказать, что полностью согласен со всем. Мы получили приказ сверху, и кто-то должен его выполнить». Командир смотрел на Майка, нервно перебирая между пальцами сигарету. «Но мне не надо вашей ненужной бравады, тебе понятно?» «Если возникнет непредвиденная ситуация, и надо будет оставить место и возвратиться на базу, сделайте это без каких-либо колебаний. Просто выполните задание и улетайте». Майк вдруг почувствовал, как внутри у него уже поднимается запал победы. Ему с трудом удавалось сдерживать улыбку. «Есть, сэр», — подтвердил летчик спокойным тоном, тогда как внутри все ликовало. И четко выполняйте приказания, произнес более громким и строгим голосом командир. А самое главное, не забудь выполнить первый приказ. Первый приказ, сэр? Не понял, Майк. Дамит, объяснил полковник. Непременно возвращайтесь живыми. Майк снова откусил кусочек курицы. Теперь она уже немного остыла. Мужчина внимательно смотрел на экран телевизора. В этот момент главный герой скакал верхом с винтовкой наперевес и вдруг пришпорил коня. Майк наконец стал припоминать, что это за фильм и какие действия последуют дальше. Вдруг неожиданно для всех один из пилотов подошел к телевизору и переключил канал. «Эй!» — окликнул его другой солдат, подпрыгнув со стула. При этом его кофе опрокинулся прямо на грязный пол. «Я смотрел фильм!» «Грубая работа!» — заявил стоявший возле телевизора военный, указав на разлившийся кофе, и громко рассмеялся. «Похоже, у тебя теперь есть чем заняться». Боец столкнул свой стаканчик из-под кофе и быстро удалился с глаз. Майк обратил внимание на парня, продолжающего спокойно перещелкивать каналы. Мужчина хотел было сказать ему пару слов, Ведь тот переключил канал на самом интересном месте, когда главный герой как раз должен был расправиться с плохими парнями. Но вместо этого он снова занялся курицей. Просмотр телевидения сейчас был не столь важен. Если он хотел успешно завершить миссию и остаться в живых, ему теперь как никогда нужна была ясность ума. «Видео с музыкальными композициями в стиле кантри?» Насмешливо спросил вернувшийся с новой чашкой кофе солдат. Он уселся на стул и вытянул ноги вперед. — Не будь таким слабаком, парень. Давай, переключи обратно на фильм. Слушай, подняв руку вверх, попытался сдержать его пыл пилот. Нечего здесь строить из себя этакого вояку, любители вестернов. Я сам родом из сельской местности, но моя любимая молодая жена из Алабамы хотела передать мне сообщение в одном из этих видео, — объяснил парень с улыбкой на лице. И несколько ребят тотчас же уселись поближе к телевизору, посмеиваясь и перешептываясь, высказывая свое мнение о том, каким может быть сообщение. Пилот не стал прислушиваться к их росказням. Будем смотреть музыкальный канал, пока я не увижу сообщение моей жены. Точка. Солдат ухмыльнулся, подтягивая свой напиток. «Ха, значит, все вы здесь слабаки. Все снова рассмеялись, а пилот в это время опять нашел нужный ему канал. Затем он сделал погромче звук и присел настоящий рядом с телевизором стул, скрестив руки на груди в ожидании послания от своей супруги. Майк тоже посмеивался внутри себя. Каждый день несколько телеканалов передавали сотни таких сообщений. Он откусил еще кусок курицы и бросил в рот ломтик хлеба. Следующие двадцать четыре часа ему, скорее всего, не представится еще одна возможность поесть, пока они не вернутся с задания и не доложат руководству о выполнении возложенной на них миссии. На другом конце палатки пилот продолжал разговаривать с телевизором. «Нет, только не это сообщение. Давайте дальше. У моей жены самое лучшее сообщение из всех. А теперь... Да, да поместите, наконец, на вашем идиотском экране ее послание. Вы слышите меня?» Это были довольно неплохие видео. Популярный кантри-певец Тим Магроу напевал что-то о наездниках на быках. Группа Flat спела спела о сегодняшнем дне. Песни продолжали звучать одна за другой, а Майк решил взять еще одну порцию курицы. Он уже почти заканчивал есть, как группа Lone Star стала петь их популярную песню «Я уже с тобой». В этот момент что-то неожиданно привлекло Майка к экрану. Пилот по-прежнему выражал свое возмущение на ведущих телепрограммы, говоря в экран, что он с ними разберется, если они сейчас же не покажут послание его жены. Но следующее сообщение было от дочери. Это было понятно, потому что оно начиналось со слов «папа». Прочитав следующие слова, Майк почувствовал, как у него все замерло внутри.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 он еще раз прочитал сообщение, ту часть, где девочка говорила, что мама показала ей фотографии, где папа читал ей книгу, а на другом снимке он стоял с доской для серфинга. Видео уже закончилось, и Майк, все еще глядя на экран, бросил свою тарелку в мусорный бак и, в один миг преодолев расстояние в три гигантских шага, оказался возле стоящего рядом с телевизором пилота. «Какая это телестанция?» «Что?» «Станция!» — Майк показал на телевизор. «Какая это станция?» Пилот быстро выпалил название. Прежде чем он закончил, Майк уже помчался прочь с палатки. Анна помнила о нем. Ему нужно было срочно позвонить. Полковник Вейлин сидел за письменным столом, когда Майк, запыхавшись, влетел к нему в комнату. «Полковник», — обратился он, выпрямившись по стойке смирно перед офицером более высокого звания, — «вы можете сделать мне одно одолжение?» «Только не говори мне», — начал полковник с ухмылкой, — «что ты не можешь принять участие в операции». Майк на мгновение заколебался. «Если это была его Анна, и девочка искала его, то...» Он выгнул плечи еще больше. Независимо от сложившихся обстоятельств, он должен выполнить это задание. — Нет, сэр, — успокоил командира Майк, — мне просто нужно сделать несколько телефонных звонков в Америку. Его командир относился снисходительно к звонкам подчиненных на родину. Были такие, которые регулярно звонили своим родным и близким, особенно те, у кого были семьи. Он подвинул телефон в сторону офицера. Ты знаешь коды? — спросил полковник. — Да, сэр. Майк помнил их только потому, что иногда узнавал о состоянии своего дома в письму бич но он не звонил никому лично. — Тогда вперед! — полковник встал, потянулся и направился в сторону выхода из палатки. Мне все равно надо немного проветриться. — Спасибо, сэр. Майк старался действовать как можно быстрее. Сначала ему надо было позвонить своему другу, находившемуся сейчас в Америке. Мужчина хотел использовать его номер телефона, если Анна захочет ему позвонить. Она сможет позвонить на военную базу его другу, а тот, в свою очередь, соединит ее с офисом полковника в Багдаде. Затем он нашел телефон телевизионной станции. Ведь это его девочка написала это сообщение». У скольких девочек по имени Анна могут быть отцы, увлекающиеся серфингом? К тому времени, когда кто-то на телевизионной станции наконец взял трубку, руки Майка вспотели от напряжения и эмоциональных переживаний. «Добрый день!» — ему не хватало дыхания. «Я ищу человека, который принимает сообщения от родственников и друзей для военнослужащих. Подождите минутку, пожалуйста». Майк стоял в напряженной позе, крепко держа в руках трубку телефона. Неужели он сошел с ума? Неужели жаркая погода в пустыне и нескончаемые песчаные бури наконец достали и его? Или на него так подействовало распоряжение о предстоящей миссии? Все эти долгие годы он постоянно искал свою Анну. Кто бы мог подумать, что он получит первые сведения от своей дочери в ночь перед самой опасной военной операцией, в которой он когда-либо принимал участие? Майк склонился над столом в ожидании. «Давайте же, возьмите трубку кто-нибудь!» Он мог видеть, как его командир в это время разговаривал с несколькими бойцами недалеко от палатки. У Майка оставалось совсем немного времени. Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Ну, скорее же!» «Добрый день! Это отдел по приему заявок от граждан. Чем я могу вам помочь?» произнесла на другом конце трубки женщина. По ее голосу казалось, что она была чем-то занята. «Да, мадам, начал Майк в нерешительности, проводя пальцами по своим коротко постриженным волосам. Он размышлял, как ему объяснить сложившуюся ситуацию. «Так вот, я военный пилот, находящийся сейчас в Ираке, и я только что увидел сообщение в одном из видео по вашему каналу». «Чудесно!» – произнесла женщина более приятным голосом. «Именно ради вас мы и помещаем на экране эти сообщения. Как дела, в Ираке? В разуме Майка пронеслись детали предстоящей завтра военной операции. «Прекрасно. Очень хорошо», — быстро ответил офицер, желая продолжить разговор на интересующую его тему. «Понимаете, несколько минут тому назад я увидел сообщение. Оно было от девочки по имени Анна. Она ищет своего папу. Он приостановился. Теперь отступать было поздно. И я думаю, что она могла разыскивать меня». «Действительно?» Позвольте мне записать вашу информацию. Пожалуйста, если можно. У Майка оставалось всего несколько минут, когда он мог говорить конфиденциально. Меня зовут Майк Мит. Наше подразделение находится в окрестностях Багдада в Ираке, и я занимался поисками своей дочери Анны в течение одиннадцати лет. Майк остановился в ожидании. В трубке не было слышно никаких звуков. Никакого стука по клавишам на заднем плане. Он обернулся и облокотился на стол, задумавшись. Неужели женщина записывает все данные на каком-нибудь листке бумаги? Записали? Да, по голосу женщины можно было догадаться, что она занята еще чем-то. Как девочка может с вами связаться? Майк продиктовал ей номер телефона военной базы, где Анну могут соединить с ее другом. Передайте Анне, чтобы она попросила связать ее с офисом полковника Джареда Веллена в Багдаде. «Хорошо», — услышал в ответ Майк. Затем еще несколько секунд прошли в полной тишине. «Итак, вы Майк Мит, и вы искали свою дочь по имени Анна в течение одиннадцати лет, и вы находитесь в Багдаде». «Правильно», — ответил мужчина, пытаясь сообразить, что можно добавить к этому. «А, еще одна важная деталь. Он колебался. Я раньше занимался серфингом». «Серфингом? Да, мадам. Об этом было написано в сообщении по видео. Девочка написала, что у нее есть фотография отца, стоящего на берегу с доской для серфинга. — Ну, тогда, — начала женщина обнадеживающим тоном, — возможно, это действительно вы. — Я надеюсь на это. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы она как можно скорее получила это сообщение. — Да не волнуйтесь вы так. Я найду информацию о девочке и позвоню ей в течение следующего часа. «Значит, если я сообщу ей номер телефона, который вы дали мне сейчас, ее соединят с вами?» «Именно так, мадам». У Майка не было никаких сомнений на этот счет. «Если понадобится, полковник Веллин пройдет через огонь, чтобы передать ему сообщение, когда его дочь позвонит ему». «Очень хорошо. Я приложу все усилия». «Спасибо, мадам», — поблагодарил мужчина. Разговор закончился ровно в тот момент, когда его командир возвратился в палатку. «Ну, решил все свои вопросы?» — спросил он. «Да, сэр», — ответил Майк, снова выпрямившись по стойке смирно. «Это вопрос личного характера». Полковник посмотрел на него с нескрываемым удивлением и тотчас же скомандовал. «Вольно, Мид!» Майк расслабился. Я готов к выполнению задания, сэр. Все в порядке. — Хорошо, — сказал командир, опустив глаза. Он начал нервно перебирать бумаги у себя на столе. Затем стал машинально чертить что-то на листе бумаги. — Пойми, Мит, мы сделали все возможное, чтобы уменьшить риск до минимума. Он оторвал взгляд от стола. Но опасность по-прежнему очень велика. Вы будете находиться в воздухе над объектом длительное время. — Я знаю, сэр, — ответил командиру Майк, пытаясь сосредоточиться на разговоре, но в это время в его ушах звучали слова маленькой девочки. — Ты и я, папа. Когда-нибудь это будет наш дом. Полковник Вейлин склонился над столом, продолжая давать последние наставления. — Ты должен быть на чеку каждую минуту, каждую секунду, Мит. «Да, сэр», — продолжал твердить Майк, вспоминая, как малышка нарисовала ему картинку с огромным желтым солнцем и аккуратно вывела маленькой ручонкой свое первое предложение. «Анна любит папу», — затем добавил, прищурившись, «каждую секунду». Не вздумай рисковать, Мит, все должно проходить в точности по заданному плану. — Конечно, сэр. В это время у Майка перед глазами возникло трогательное изображение, когда Анна сидела у него на коленях, обняв его за шею, в то время, как он читал ей книгу «Возвращение кота в шляпе». И они вместе хохотали, когда кошка съела розовый пирог в ванне и… — Никакой самодеятельности, Мит, ты понял меня? — Да, сэр, ведь теперь у него появилась малюсенькая надежда на то, что девочка не забыла его, что она пыталась разыскать его так же, как он все это время старался найти ее. У него неожиданно возникла надежда встретиться со своей любимой Аннушкой. — Никакой самодеятельности, сэр. Полковник Вейлен постукивал по столу, откинувшись на спинку стула. Я буду завтра утром на месте, чтобы проводить вас. И еще одно. Он пристально посмотрел Майку в глаза. У нас в резерве будет ожидать вертолет скорой помощи. На всякий случай. Да, сэр, это была хорошая новость, в то же время свидетельствующая об очевидных фактах. Эта операция была настолько опасной, что наверху заранее ожидали, что не обойдется без раненых. Возможно, даже будут жертвы. — Спасибо, сэр. — Иди, поспи немного, мид. Майк уже было направился к выходу, затем остановился в нерешительности. — Сэр, мне могут позвонить сегодня вечером. Это, ну, в общем, он почесал голову. Это очень важный для меня звонок, сэр. Полковник какое-то время внимательно смотрел ему в глаза — Я позову тебя, Мид, в какое бы время не поступил звонок, я тебя позову. Как только Майк вернулся в свою палатку, он вытащил из-под кровати старый пакет. Было еще не очень поздно, и он был в палатке один. Мужчина высыпал содержимое пакета у себя на кровать и начал бережно водить пальцами по лежащим предметам. по маленьким кусочкам глины, аккуратно сложенному рисунку, фотографии, на которые они вместе с доченькой строили на пляже замок из песка. Аннушка! Вылетело из его уст ее имя так, как он называл девочку много лет назад, когда они еще были вместе. В то время, как Майк проводил по ее волосам и ее лицу на фотографии, казалось, ее глаза заглядывают прямо в его душу. «Аннушка, девочка моя, я тебя люблю!» Мужчина долгое время рассматривал дорогие его сердцу предметы, затем убрал их незадолго до того, как другие бойцы стали один за другим возвращаться в палатку и укладываться спать. Си Джей первым подошел к нему. Он присел на край кровати, непринужденно потирая ноги. «Все будет хорошо, у меня есть хорошее чувство». Майк утвердительно кивнул головой в ответ, не ощущая ни малейшей тени страха. «Так точно. Нет страха, нет поражения». «Согласен», — улыбнулся в ответ Си-Джей. Это был высокий долговязый парень, всегда с непринужденной улыбкой на лице, даже в самых напряженных ситуациях. «Думаю, одиннадцать минут в воздухе не так уж и плохо. Помнишь войну в Персидском заливе?» «Сколько времени нам пришлось висеть в воздухе в той ситуации?» «Как минимум полчаса». Майк не мог сдержать улыбки в ответ. «Думаю, мы находились в воздухе над объектом восемь минут». А, ты знаешь, Сиджей откинулся назад на кровать. Восемь минут, тридцать минут. Какая разница, правильно?» Майк в это время подумал о коричневом пакете, лежащем у него под кроватью. «Конечно». всего лишь один день. Именно так бросил СиДжей в ответ. Парень подмигнул Майку, быстро поднялся с кровати и направился к своей постели, чтобы приготовить все необходимое для предстоящей им завтра операции. После этого к нему подошли по очереди Джимба и Фосси, перекинувшись несколькими фразами и посмеявшись над шуткой, которую они услышали в палатке-кафетерии. «Эй, парень, будь там предельно осторожным!» — слегка толкнул его в плечо Джимбо. «Ты нам еще нужен здесь!» «Вы знаете...» — подключился к разговору Майк, разминая пальцами шею. «Не вздумайте отдавать кому-нибудь мою кровать. Сиджея тоже!» «Так вы же вернетесь завтра ночью?» «А если нет?» — сказал Майк Джимбу с улыбкой на лице. «Во время таких операций существует опасность попасть в плен. Вы знаете...» Просто не отдавайте мою кровать. Никогда, — заверил его боец. Затем к нему подошел попрощаться Фосси, стараясь не поднимать серьезные темы. Он коснулся своей рукой живота Майка. Такие стальные нервы, Мид. Как и в былые дни, когда ты занимался серфингом, не так ли? Главное — поймать волну и вернуться на ней обратно. А вот не думал об этом, — улыбнулся в ответ Майк. «Видишь ли», — усмехнулся Фосси, — «именно поэтому меня называют Фосси-оптимист». Другие ребята также считали, что им надо обязательно сказать пару слов ему и Сиджею. Они желали им удачи или всего самого наилучшего. Все, что говорят в тех случаях, когда внутренне осознают, в этой ситуации неизвестно, увидят ли они друг друга еще раз. И только Стокер вспомнил о молитве. Майк, ты молишься хоть иногда? Спросил он, придвинув стул поближе к Майку и положив ему руку на плечо. Майк неуверенно пожал плечами. Довольно редко, заметил он. Я тоже нечасто, признался Стокер. Из-за этого напрашивается вывод, что мы несовершенны. Согласен. Майк поглядел на часы. Прошел уже час, а она все еще не позвонила. Ну же, дорогая Анна, подними трубку и набери номер. Чтобы там ни было, я хочу пообещать тебе кое-что. И что же? Я буду молиться за тебя, Мит, все время, пока вас не будет. Ладно, бросил в ответ Майк. Действительно ли его подстерегала серьезная опасность, или это было сообщение от девочки по имени Анна? Майк не был уверен точно, но обещание Стокера молиться за него помогло ему немного расслабиться. Он улыбнулся в ответ и произнес, «Только не забудь». Стокер поднялся со стула и взял его в руки, чтобы поставить на место. «Я не забуду», — произнес он на прощание. Прошло еще не меньше часа, прежде чем ребята в его палатке наконец угомонились и уснули. Все кроме него. Анна до сих пор не позвонила, и это могло означать только два возможных варианта. Или ее не было дома, или она была не та, Анна, которую он искал. А ночь быстро пошла на убыль. Десять часов вскоре превратились в полночь. Полночь через некоторое время уступила место двум часам утра. Время отправления на задание неумолимо приближалось. Майк вынужден был заставить себя уснуть. Если ему не удастся хоть немного отдохнуть, то он не сможет быть предельно внимательным и может не вернуться с задания живым. А теперь Майк желал вернуться обратно, как никогда раньше. Не только потому, что это был приказ полковника Вэллина, но и потому, что Анна, возможно, разыскивает его, потому что она, возможно, все еще помнит его. Сама только эта мысль и лицо по-прежнему ужившей в его памяти маленькой девочки были достаточным условием, чтобы Майк был особенно внимательным и готовым ко всему на всяком месте во всякое время, даже во время самого опасного из всех заданий. В одиннадцать часов вечера в Нэшвилле штат Теннесси, в студию наибольшей в стране музыкальной телевизионной станции вошла уборщица и начала убирать мусор вокруг многочисленных компьютеров. В зале практически никого не было, за исключением нескольких режиссеров, работающих над ближайшими передачами. Как она делала это каждый вечер, уборщица побрызгала на столах вокруг компьютеров специальной чистящей жидкостью и вытерла накопившуюся за день грязь. Работающие на телевизионной станции режиссеры и их помощники давно знали, что все нужные им бумаги и заметки необходимо хранить в ящиках стола, если они не хотят их потерять. Тогда убирающие могли спокойно вытирать пыль вокруг накопившихся стопок документов или папок, не опасаясь затронуть какую-нибудь важную информацию. Но этой ночью, как это иногда случалось, когда уборщица протирала своей тряпкой один из рабочих столов, с него на пол упал небольшой лист бумаги. Женщина остановилась, выпрямилась и нажала кулаком на нижнюю часть спины. Она убирала офисы уже больше двадцати двух лет, и это заметно отразилось на ее состоянии здоровья. Она отложила тряпку в сторону, наклонилась, подняла маленький клочок бумаги и стала его рассматривать. Ей трудно было прочитать слова, так как они были написаны неразборчиво. Что-то о майке Миде, о серфинге и девочке по имени Анна. В самом низу был записан какой-то номер телефона. Уборщица еще раз просмотрела листок бумаги и повернулась к компьютерам. С какого же стола слетела эта записка? Где она лежала? На столе, который находился в начале комнаты или в конце? Или, возможно, на четвертом столе? Она недоуменно пожала плечами, открыла ящик находящегося рядом с ней стола и бросила записку внутрь. Кто-нибудь обязательно ее найдет. Глава седьмая Во вторник вечером, 13 декабря, Кэрол Робертс села на самолет, направляющийся в Вашингтон, округ Колумбия. Женщина была очень расстроена. В этом году она не планировала возвращаться домой во время рождественских праздников, но теперь у нее просто не было выбора. Прошло уже четыре дня с тех пор, как в Соединенных Штатах разразился скандал, когда газета «Вашингтон-Пост» напечатала статью под заголовком «Дочь бывшего сенатора ищет своего родного отца». В самолете не было ни одного свободного места, но Кэрол не обратила на это никакого внимания. Женщина сидела в первом классе и то смотрела в окно, то закрывала глаза и прижималась лбом к холодному стеклу. О чем только Анна думала? Письмо предназначалось только для нее одной, а не для других глаз. Предполагалось, что девочка прочитает его, получит для себя необходимую информацию и спрячет его куда-нибудь подальше. Это должно было помочь Анне размышлять над полученной новостью, чтобы ей не было так одиноко во время праздничных дней. С тех пор эту историю напечатали во всех популярных газетах Соединенных Штатов, включая самое большое издание «USA Today». Ни один из репортеров не указывал пальцами на Кэрол или Джека. Напротив, это была трогательная человеческая история. Найдет ли приемная дочь посла своего родного отца к Рождеству? Одна газета обращалась к мужчине с особенным эмоциональным призывом, чтобы тот откликнулся на голос дочери под заголовком. «Надежда Анны, придет ли отец в гости к дочери на Рождество?» Устроившие это представление газетчики добрались и до Швеции, удвоив количество звонков, обычно поступающих в посольство из Соединенных Штатов. Журналисты хотели узнать, что предпринял посол, чтобы помочь девочке найти своего родного отца, Майка Коннора. По какой причине Анна узнала о нем только сейчас? Как Кэрол могла оставить его, когда он решил пойти на службу в армию? Действительно ли он записался на службу в армию, так как никому не удалось пока найти данных о его пребывании в каких-либо воинских частях? Наконец, Джек не выдержал и велел Кэрол ехать домой и разобраться во всем этом безобразии. — Возвращайся поскорее домой и незамедлительно реши этот вопрос — мы не можем позволить себе такого безумия? Кэрол была вне себя от ярости. Джек был прав, и именно поэтому она теперь летела в самолете, направляющемся в Вашингтон. Женщина потирала виски, чтобы ослабить сильную головную боль. Если Анне нужна была помощь в поисках Майка Коннора, почему она просто не позвонила ей? У Кэрол, скорее всего, не было всех ответов, но она, несомненно, могла познакомить Анну с серьезными людьми, которые могли ей помочь. Вместо этого девочка показала свою независимость, которой она заметно отличалась последние годы. Позвонить конгрессмену Маккену? Кто из пятнадцатилетних девочек мог отважиться на такое? Или решиться дать интервью Вашингтон-Пост? Кэрол поменяла положение, откинувшись головой в кресле. Она не хотела открывать глаза. Женщина собиралась провести следующие две недели, планируя вечеринки, официальные приемы и званые обеды для важных международных политических деятелей. С тех пор, как она узнала последние новости, разговоры с Анной были короткими. Последний разговор состоялся два дня тому назад, после чего она окончательно убедилась в том, что ей надо срочно садиться на самолет. Кэрол надо было возвратиться в Штаты и успокоить всех ради блага всех участников и сторон. Женщина снова стала вспоминать обрывки ее разговора с дочерью. «Вашингтон-Пост! Анна, как ты могла?» «Вы повторяетесь, мама». «Я могу повторяться столько, сколько мне вздумается!» Возмутилась Кэрол, прохаживаясь по просторной кухне с прекрасным итальянским каменным полом. «Вашингтон-Пост, ты отдаешь себе отчет, что ты натворила?» «Что, мама? Что такого я сделала?» — искренне спросила Анна. «Вы имеете в виду, что я сказала правду?» — спросила девочка, тяжело вздыхая. «Ну, наверное, я просто не научилась лгать. Вы можете себе такое представить? Может быть, я считаю, что лучше быть честной?» «Твой отец очень важный человек», — сказала в ответ Кэрол сердитым тоном. «Он не желает, чтобы его имя склонялось во всех газетах страны». «Я не могу найти своего родного отца. Разве это не повод?» «Наша семейная жизнь не должна касаться никого, кроме нас», — пыталась объяснить дочери Кэрол, понимая, что в ее словах нет никакого сострадания. «Всему миру не обязательно знать о Майке Коннере». «Согласна», — устала спорить с матерью Анна. «Но он должен знать об этом», — сказала девочка, всхлипывая. «В противном случае я никогда не смогу его найти». «Хм, «Да зачем такая поспешность, Анна?» Кэрол немного успокоилась. Она была сердита на Анну, но не до такой степени, чтобы доводить дочь до слез. «Он отсутствовал в твоей жизни больше десятилетия. Почему тебе так важно найти его прямо сейчас?» «Потому что...» — Анна прокашлялась так, как не могла вымолвить ни слова. «Потому что я хочу провести вместе с ним Рождество». В этот момент Кэрол поняла, что ей надо срочно отправляться домой. Ее план относительно Анны принес неприятные последствия. Женщина надеялась, что сообщение о майке отвлечет Анну. Она станет размышлять о своем детстве, и ей не будет так одиноко во время праздников. Но оказалось, что ей не надо было ни под каким предлогом рассказывать дочери тайну об ее отце. Во всяком случае, не говорить об этом, пока она не станет старше. Потому что теперь весь мир узнала Майки Коннери. Во время полета Кэрол попыталась уснуть, но все ее попытки были тщетными, так как из головы не выходил образ светловолосого голубоглазого парня, увлекающегося серфингом. Женщина размышляла о том, знает ли он где-то сейчас далеко, что Анна надеется найти его до 25 декабря. В сердце женщины, как штормовые облака, стали всплывать воспоминания о тех далеких днях, когда они с Майком были вместе. Она старалась отодвинуть их на дальний план в то время, как они пролетали через Атлантику и когда в среду в полдень самолет приземлился в Международном аэропорту имени Далласа. Кэрол старалась не подпускать их даже близко во время поездки на лимузине домой, гнала эти мысли от себя, входя в дом через парадную дверь и приветствуя свою мать. Не было никакой надобности говорить об этом, ведь она приехала домой только для того, чтобы разрешить вопрос в средствах массовой информации. Ее мать при встрече подняла в недоумении брови и покачала головой. «Зачем ты ей это сказала?» – спросила она. В ответ Кэрол только опустила глаза. «Когда-то она все равно должна была узнать об этом», – объяснила женщина. Да, но это надо было сделать с глазу на глаз, когда девочка была бы достаточно взрослой, чтобы переварить эту информацию. Кэрол уже с трудом могла сдерживать поднимающийся внутри нее гнев. Спасибо, мама, я постараюсь сама решить этот вопрос. На этом их беседа закончилась. После нескольких минут общения мать Кэрол вернулась к себе в комнату. Когда два часа спустя пожилая женщина снова появилась внизу, у нее был неприступный холодный взгляд, подбородок гордо выступал вперед. — Ты позвонила Анне? — спросила она. — Пока нет, — ответила дочь. — Позвони ей, и я накрою для нас в столовой. Кэрол наблюдала, как ее мать повернулась, не сказав больше ни слова, и направилась прямиком в кухню. Женщина на минутку задумалась о том, когда отношения между ними стали такими поверхностными и холодными. И сегодня их связывала только функциональная способность находиться при необходимости в одной комнате. Но в то время как женщина размышляла о недостатке более близких взаимоотношений между ней и матерью, в ее душе неожиданно возник другой вопрос. Неужели Анна также смотрела на нее? Авторитетная личность, посещающая ее несколько раз в году. Внезапно цена, которую она платила, проводя жизнь за границей, показалась ей невероятно огромной. Что она упустила в отношениях с дочерью? Прогулки в парке и истории на ночь, постоянные разговоры о школе и мальчиках и, возможно, даже о Майке Коннере. Конечно, если бы она жила с Анной вместе, то вопрос о месте Майка в жизни девочки возник бы намного раньше. Кэрол постаралась отогнать эти навязчивые мысли. Она повернулась и прошла по коридору в их домашний офис, закрыв за собой двойные двери. Во время занятий мобильный телефон Анны, скорее всего, был отключен. Женщина подошла к телефону и набрала номер школы. Лицей имени Томаса Джеферсона, чем я могу вам помочь? Это Кэрол Робертс, сказала женщина и склонилась над столом, почувствовав боль сзади возле шеи. А вдруг Анне будет все равно, дома она или нет? Может быть, она проигнорирует ее просьбу и останется в школе на весь день. Кэрол собралась силами. Облака в ее памяти должны были наконец расступиться. Я хочу передать сообщение моей дочери Анне, она учится в девятом классе. В это время Анна была на уроке истории для одаренных учеников и сидела рядом с неприятным молодым человеком из одиннадцатого класса. Вдруг в двери тихонько просочилась секретарь из офиса и прошептала что-то на ухо учителю. Через несколько секунд учитель кивнул головой и взял из рук секретаря записку. Когда женщина ушла, учитель посмотрел на Анну. «Мисс Робертс, у меня есть для вас сообщение». «Сообщение?» Анна внезапно почувствовала сильное напряжение в спине. «Может быть, это весточка от Майка Коннора? Неужели он прочитал ее историю и нашел ее в лице? Кто еще мог отправить ей сообщение в середине школьного дня?» Девочка тяжело сглотнула и выпрямилась, не спуская глаз с записки в руке учителя. «Эй, Анна!» — обратился к ней нестерпимый блондин. «Секретные поклонники даже в офисе?» Он явно подсмеивался над ней. «Скажи, что тебе во мне не нравится, Анна? Я мог бы помочь тебе найти твоего папу». «Ты!» — Анна состроила ему рожицу и сказал язвительно, повысив голос. «Ты жалкий тип!» Ты не смог бы даже помочь мне найти выход из комнаты. Учитель постучал рукой по ближайшей стене. «Все находящиеся в классе ученики», — прогремел его голос на всю комнату, — «не имеют права вести себя, как маленькие дети». Мужчина строго посмотрел вначале на парня, затем перевел взгляд на Анну. «Мисс Робертс, а вас я попрошу воздержаться от дальнейших вспышек». Анна подошла к учителю, чтобы взять записку. У нее от волнения дрожали руки. Девочка еще раз недовольно взглянула на блондина. Теперь все в классе знали об ее отце, но ее это больше не беспокоило. Ведь ее папа живет где-то в этом мире, и он может услышать ее историю, увидеть музыкальный видеоклип с ее сообщением. И папа может в любой день связаться с ней. Девочка начала медленно разворачивать лист бумаги, как будто у нее в руках был табель с плохой успеваемостью. Анна быстро пробежала глазами верхней строчки, желая поскорее увидеть, кто является автором сообщения. Но, прочитав несколько строк, она побледнела, как полотно. Что это было? Сообщение было вовсе не от ее родного отца. Это была записка от ее матери. «Дорогая, я жду тебя дома. Отмени все свои занятия после школы на сегодня. Нам надо поговорить, мама». Анна в полном замешательстве смотрела на слова. Она прочитала записку два раза, свернула лист пополам и поспешно засунула его в рюкзак. Бесцеремонный блондин продолжал внимательно наблюдать за девушкой. но она не собиралась давать ему повода для дальнейших насмешек и сплетен и изо всех сил старалась не подать вида, что расстроилась, прочитав записку. Неужели ее мама вернулась домой? Прилетела прямо из Швеции? На какое-то мгновение Анне хотелось поверить, что мама приехала по ее просьбе, чтобы провести Рождество вместе с ней всей семьей. В конце концов, Бадди Бинго молился каждый день о том, чтобы Бог совершил для Анны рождественское чудо, и девочка могла провести зимние каникулы со своими родителями. Но мать приехала из-за океана совсем по другой причине. В этом не было никаких сомнений. Она приехала из-за сообщений в газетах, потому что от этого могла пострадать ее репутация. Анна старалась сохранить внешнее спокойствие, в то время, как внутри у нее все кипело. Ее родная мать никак не собиралась провести рождественские праздники вместе со своей дочерью. Но когда ее общественная репутация оказалась под угрозой, она в один день собралась, прыгнула в самолет, провела весь день в полете и появилась в доме без предупреждения. Через три часа, После разговора с тренером по черлидингу и учителем танцев Анна вышла из дверей лицея. Она заранее сообщила Бадди Бинго по телефону об изменении планов и думала, что он будет ожидать ее у входа. Но вместо этого, когда девочка направилась по выложенной красным кирпичом тропинке в сторону кольца, где находилось специальное место для парковки родителей, приезжающих за своими детьми, она увидела спортивный серебристого цвета ягуар мамы. Анна замедлила шаги. Так ее мама все-таки приехала, и они прямо сейчас направятся в офис газеты «Вашингтон-Пост», Девочка прикусила губу, продолжая идти вперед. Чтобы там ее мать не хотела от нее, Анна не собиралась выполнять ее требования. Во всяком случае до тех пор, пока ее мать не поможет ей найти ее папу. Девочка подошла к машине, открыла дверь и села на сиденье. Она обратилась к матери, не глядя в ее сторону. «Добрый день, мама. Спасибо, что забрали меня из школы». В семействе Робертс соблюдение установленных правил было всегда на первом месте. Она поставила рюкзак вниз возле сиденья и повернулась, чтобы взглянуть матери в глаза. «Я могу спросить, почему вы здесь?» Ее мама откинулась на спинку сиденья, пристально посмотрев на Анну. Что-то в ее глазах изменилось, стало мягче. Вместо того, чтобы отбарабанить список вещей, которые им предстоит сделать, поскорее нажать на педаль акселератора и умчаться по делам, даже не глядя в сторону дочери, мама взглянула на нее с грустью в глазах. «Я здесь», — она протянула руку и коснулась плеча Анны, «потому что я хочу рассказать тебе о Майке Коннере». Глава восьмая Кэрол почувствовала, как с каждым мгновением, с каждым шагом годы куда-то удалялись, и она увидела себя в юности. Они с Анной зашли в расположившееся между магазином одежды и салоном красоты Джеффри Аллена в более старом районе городка Вифезда небольшое кафе. В половине четвертого дня людей в кафе не было, и мать с дочерью оказались единственными посетителями. В помещении было приглушенное освещение. Они заказали обезжиренное ванильное кофе латте без сахара для Кэрол, кофе макеата с карамелью для Анны и, взяв свои напитки, прошли к небольшому столику в дальнем углу зала. Все это время Кэрол смотрела на Анну новыми глазами. Ведь много лет тому назад она была такой же, как ее дочь. независимой, безразличной к политической деятельности своих родителей, умной не по годам. Ее отец был конгрессменом, а мать спланировала всю дальнейшую жизнь Кэрол задолго до того, как та стала учиться в старших классах. Дочь с матерью сидели друг напротив друга. Кэрол помешивала свой напиток. «Майк был всем, чего у меня никогда не было», — выпалила она без каких-либо предварительных объяснений. «Правда?» — спросила Анна. Девочка смотрела на маму широко открытыми глазами. Она явно нервничала и сидела, затаив от страха дыхание, вдруг мама передумает. Кэрол пила свой кофе, не отводя глаз от чашки с напитком, пытаясь успокоиться и подобрать нужные слова. После окончания школы мы с моей лучшей подругой Кларой поехали в Письму бич Там жили ее тетя и дядя. Кэрол ушла мыслями в воспоминания и снова представила Клару, восхищаясь своим поступком, что смогла уехать хоть на время из столицы и отправиться в такое незнакомое экзотическое место, как Калифорния. Она посмотрела на Анну и добавила. «Я встретила Майка на пляже на второй день после прибытия. «А каким он был?» – спросила девочка. Кэрол улыбнулась в ответ. «Майк был самым красивым парнем на всем пляже. Такой загоревший, светловолосый, мускулистый, благодаря постоянным тренировкам и занятиям серфингом на протяжении нескольких лет. Кэрол смотрела на стол, а прошлое становилось все более четким. Он увидел меня с Кларой, лежащими на берегу на полотенцах, и подошел к нам поближе». У него были мокрые волосы, женщина машинально коснулась своих бровей. На его ресницах и кончике носа еще висели капельки соленой воды, а под рукой у него была старенькая доска для серфинга. Кэрол улыбнулась, представив себе эту картину. Он сказал, что дает уроки по серфингу, если мы хотим научиться. Классно, не смогла сдержать своих эмоций Анна. Кэрол посмотрела на Анну с радостными искорками в глазах. Это действительно было чудесно. Анна не могла сдержать своего восторга. Она уже полностью погрузилась в рассказываемую мамой историю из ее молодости. Кэрол откинула голову и продолжила рассказ о том далеком времени с мельчайшими подробностями, как будто бы все вернулось назад в те дни ее далекой юности. Майк стоял на горячем песке в нескольких шагах от девушек. Он протянул руку вперед, ожидая ответа. Кэрол вопросительно взглянула на Клару и только пожала плечами. Затем она подала Майку руку, позволив парню помочь ей подняться на ноги, и побежала за ним к берегу. Нога девушки еще ни разу не ступала в воды Тихого океана, уже не говоря о том, чтобы заниматься серфингом. Но Майк был таким высоким и уверенным в себе и выглядел таким сильным, что девушка почувствовала себя рядом с ним в полной безопасности. В то же самое время рядом с таким парнем ей была не страшна никакая опасность. «Так ты откуда?» – спросил молодой человек, повернувшись в сторону Кэрол, в то время как они шли по воде, держась за руки. «Из округа Колумбия». Он резко остановился, по-прежнему удерживая доску под рукой, и удивленно усмехнулся в ответ. — Вашингтон? Округ Колумбия? — Да, а что? — спросила девушка, чувствуя себя неловко, как будто тот, кто был с восточного побережья, каким-то образом не соответствовал общепринятым нормам. Но парень продолжал пристально изучать ее, не ответив на вопрос. — Меня зовут Майк Коннор, — представился он через минуту. А меня Кэрол. Кэрол Пол. «Рад знакомству, Кэрол», — снова усмехнулся Майк, поспешно пожав ее руку. Дальше он произнес фразу, которая запомнилась ей на многие годы. «Люди из Вашингтона обычно слишком серьезные». «Неужели?» — игриво спросила Кэрол, ощутив, как засверкали ее глаза, как будто они поймали отражающиеся в воде солнечные лучики. «На полном!» — продолжил парень, сделав еще несколько шагов вперед, при этом не сводя глаз с девушки. «Даже слишком серьезные!» «Ах так!» — воскликнула Кэрол, ударив то же мгновение рукой по гладкой поверхности воды, и капли рассыпались в разные стороны. «А это как? Серьезно?» Молодой человек опять рассмеялся, пытаясь стряхнуть воду с лица. Нет слов, как серьезно!» Майк тут же бросил свою доску в воду, придерживая ее ногой на мелководье, пока не поймал девушку. Он схватил ее за талию, приподнял и толкнул подальше на глубину. «Майк!» — закричала девушка. Когда Кэрол вынурнула, у нее перехватило дыхание, но не потому, что не хватало воздуха или вода была слишком холодной. А потому, что Майк стоял в нескольких шагах от нее, не сдерживая хохота, от которого у него колебалась вся грудная клетка. «Хочешь еще?» «Нет!» – она протянула руки, пытаясь удержать его на расстоянии. «Я думала, ты предлагал научить меня серфингу!» Парень протянул руки и снова рассмеялся. «Но вместо этого мисс Серьезная облила меня водой!» Майк повернулся, чтобы поймать свою плавающую неподалеку доску. Они были одни в этой части берега. «Так ты хочешь учиться серфингу или нет?» Кэрол остановилась на минутку и сделала небольшой глоток кофе. Анна, я чувствовала себя такой свободной, счастливой и живой», сказала женщина, глядя дочери в глаза. «У меня впервые в жизни появились такие ощущения». Девочка молчала, ожидая продолжения истории. Весь день мы занимались серфингом. Кэрол смотрела на возле Анны пустой стул. В этот момент женщина видела перед собой Майка, как он держал под водой доску для серфинга, как он запрыгивал на нее и слышала, как он объяснял ей все детали в самый первый раз. Надо вначале лечь на доску вот так, затем начать грести, пока не поймаешь гребень волны, — объяснял Майк, показывая рукой в сторону океана в нескольких десятках метров. — В то время как волна будет нарастать, тебе надо продолжать грести как можно быстрее, и как только ты почувствуешь, что волна вот-вот коснется доски, надо резко вставать на ноги. Кэрол, должно быть, выглядела растерянно, потому что Майк снова расхохотался и покачал головой. «Оставь это! Первый раз просто поплавай на доске, лёжа на животе!» Молодой человек показал девушке несколько раз, как это делать, и в третий раз он опять быстро встал на ноги с невероятной легкостью, маневрируя на доске среди высоко вздымающейся волны. А когда волна спала, Майк помахал ей рукой и соскочил с доски. «Теперь твоя очередь», — предложил он. Мокрый от воды Майк грациозно двигался навстречу девушке, чтобы передать ей доску для серфинга. Кэрол поспешно схватила доску, и парень в этот момент обхватил ее рукой за талию, стараясь второй рукой придерживать доску, пока девушка силилась забраться на нее. Сердце Кэрол билось так сильно, казалось, оно сейчас выскочит из груди. И это было вполне объяснимо, так как девушка несказанно боялась, что ее может схватить за ногу акула или что большая волна может неожиданно накрыть ее и отнести на глубоководье, и тогда никто никогда больше не увидит и не услышит ее. Но Майк продолжал на расстоянии давать девушке инструкции с мелководья, объясняя, когда ей нужно поворачивать, когда начинать усиленно грести. Наконец Кэрол поймала первую волну, которая придала ее движению такую скорость, которую она никак не ожидала. Девушка стремительно скользила на доске по океанской глади вперед, пока волна не пошла на убыль, и тогда стихия вытолкнула ее мощным потоком ближе к берегу, где глубина была всего лишь по колено. Девушка тотчас же победоносно подняла вверх руки и закричала от неописуемого восторга. Майк, находясь в это время немного поодаль, также активно поддержал ее ликование. И в этот незабываемый в ее жизни момент Кэрол напрочь забыла о волнующей ее родителей политической обстановке и бесчисленных ожиданиях, которые выстроила для девушки ее мать. В тот момент времени для нее существовал только Майк Коннор и то, какие непередаваемые словами чувства он вызывал у нее. Молодые люди провели в воде весь день. Время от времени Клара подходила поближе к воде. Иногда подруга решалась приблизиться к океану на достаточное расстояние, чтобы вода могла коснуться пальцев ее ног. «Кэрол!» — изредка девушка обращалась к подруге, стараясь перекричать шум набегающих волн. «Ты можешь получить солнечный удар!» «У меня все хорошо!» — бросала в ответ Кэрол. Время пролетело незаметно, и молодые люди даже не заметили, как полуденное солнце уже стало быстро склоняться за горизонт. Майк направился вслед за девушкой к тому месту, где она оставила на горячем песке свое полотенце, ни на мгновение не отрывая от нее своего взгляда. — Сколько тебе лет? — спросил парень непринужденно. Кэрол была рада тому, что благодаря яркому солнечному свету Майк не мог заметить, как зарделись ее щеки от непосредственной близости молодого человека и его неподдельной открытости с ней. — Этой осенью будет девятнадцать, — ответила она смущенно. — А тебе? — Двадцать один, — выпалил в ответ парень, казалось, ожидая от нее следующего вопроса. Подождав мгновение, он поднял руки вверх и развел их в стороны, указывая на близлежащее побережье. — А это мой офис. — Твой офис? — залилась звонким смехом девушка. — Я работаю спасателем, — объяснил Майк в то время, как они продолжали двигаться вперед к тому месту, где можно было видеть одиноко сидящую на песке Клару с книгой в руках. Молодой человек игриво подмигнул Кэрол. А сегодня у меня выходной день. Кэрол стоило особых усилий не показать своего удивления. Там, где она жила, каждый парень в его возрасте, во всяком случае те, кто вращался в ее кругах, заканчивали обучение в высшем учебном заведении для получения степени бакалавра, планируя проходить стажировку в команде какого-нибудь высокого деятеля или принимать участие в чьей-либо политической кампании. Девушке было трудно представить, как можно просто праздно проводить каждый день на берегу океана. Когда молодые люди уже были в нескольких шагах от Клары и одиноко расстеленного на песке полотенца, Майк повернулся к Кэрол и взял ее руку. — Давай, встретимся сегодня вечером, — сказал парень, не принимающим никаких возражений тоном. — Если захочешь, мы можем купить мороженое и вернуться на берег, Хорошо. Он бросил зачарованный взгляд в сторону океана. «Здесь очень красиво ночью». На минуту Кэрол задумалась о том, нужно ли ей вообще встречаться с этим парнем еще раз. И в тот момент ей на память пришли его слова. «Люди из Вашингтона, округ Колумбия, слишком серьезные». Тогда девушка сделала над собой усилие, чтобы отбросить все свои страхи, и резко кивнула в ответ в знак согласия. Думаю, Клара не будет возражать. Клара действительно не возражала, но у ее родителей возникли некоторые сомнения. Когда Майк постучался вечером в их двери, они попросили его зайти в дом, чтобы забрать Кэрол. После непродолжительной беседы с парнем взрослые одобрительно кивнули в направлении Кэрол. Это означало, что они дают разрешение девушке провести вечер в компании этого молодого человека. Когда совсем стемнело, и они успели съесть все мороженое, Майк повел девушку к расположенному неподалеку от пляжа Пирсу, где они резвились раньше в тот день. Молодые люди медленно прошли к самому дальнему выступу и облокотились на старые деревянные перила. «Видишь?» – спросил Майк, обернувшись к ней лицом. «Не правда ли незабываемая картина?» Это действительно было прекрасно. Кэрол никогда в жизни еще не чувствовала себя так свободно и так жизнерадостно, и у нее появилось совершенно новое, ни разу ею не испытанное доселе ощущение. В то время, как Кэрол пыталась разобраться в своих чувствах, парень тихонько наклонился и нежно поцеловал ее. До этого времени вся жизнь молодой девушки вращалась вокруг школьных и политических событий, а каникулы она всегда проводила на восточном побережье страны. Кэрол никогда еще не целовал никто из ребят, и последующее за этим поцелуем чувство такое мимолетное, но просто необыкновенное блаженство. заставила ее задуматься, желает ли она вообще возвращаться к прежнему, давно устоявшемуся образу жизни. Недолго думая, Кэрол решила броситься в отношения с головой и стала проводить половину времени с подругой, а другую половину с Майком. У него был друг, и несколько раз в неделю ребята организовывали встречи вчетвером. В середине лета мать Кэрол больше не желала мириться с этим и вынуждена была поговорить с дочерью на эту тему серьезно. «Отец Клары сообщил мне, что ты встречаешься с молодым человеком». «Да», — ответила Кэрол, съежившись. Мама произнесла слова «молодой человек» так, как будто это было заразное заболевание. «Это так», — настойчиво повторила девочка, пытаясь спасти ситуацию. Его зовут Майк, и он очень хороший парень. Он занимается серфингом, и это единственная цель в его жизни. Он спасает людей на пляже. Это очень благородное занятие, мама. Дорогая, что ты можешь знать о благородстве? Ее мать больше не притворялась и не пыталась скрыть своего откровенного отвращения. Спасатели — это просто бродяги, никчемные люди». «Он совсем не такой, мама!» – хотела урезонить мать-дочка. «Он такой добрый и веселый! Мне так хорошо в его присутствии!» «Думаю, на этом разговор закончен», – возмущенно заявила дочери мать, больше не сдерживая своего раздражения. «Ты больше не будешь встречаться с этим парнем. Тебе это понятно?» «В твоем родном городе тебя ожидает университет и не меньше десятка замечательных молодых людей». «Люди нашего круга не могут позволить себе встречаться с какими-то серфингистами, Кэрол». Для большей уверенности она пригрозила. «Тебе ясно?» У Кэрол просто не было слов в ответ на такие угрозы. Она повесила телефонную трубку, не дожидаясь, пока ее мать закончит разговор. Девушка больше не собиралась выполнять ее постоянные указания. Кэрол не смогла бы подчиниться ее требованиям, даже если бы захотела». Поскольку к тому времени она влюбилась в Майка, и это было серьезно. Парень тоже был не на шутку влюблен. «Лето близится к концу», — сказал он девушке однажды вечером, когда они в очередной раз прогуливались по пляжу. Майк повернулся и заглянул в ее глаза. «Оставайся со мной, Кэрол. Выходи за меня замуж». «У меня еще никогда не было таких чувств, какие я испытываю к тебе». В этот момент Кэрол посетили одновременно две мысли. Во-первых, она готова остаться с Майком. Она не могла и не хотела поступить по-другому. Но другая мысль застала ее врасплох. Она не хотела выходить за него замуж. Жениться – это означало, что надо назначить день свадьбы, к которой необходимо было готовиться, по крайней мере не меньше года, обязательно с красивым платьем и шикарным пиром, на который будет приглашено более сотни важных гостей. Кэрол представляла себе свадьбу только таким образом, и когда она будет когда-нибудь выходить замуж, то у нее непременно будет именно такое пышное торжество. Но за Майка Конора девушка могла выйти замуж только тайно, без особых красочных церемоний, так как ее родители никогда бы не одобрили такого решения с ее стороны и не приехали бы на свадьбу. Мать, скорее всего, не захотела бы устраивать даже небольшую вечеринку в честь такого события. «Ну что?» Майк замер в ожидании, засунув руки в карманы. Он еще никогда не выглядел таким привлекательным. Затем Майк вытянул из кармана тоненькое колечко с маленьким бриллиантом и протянул его Кэрол. В уголках его глаз от волнения заблестели слезинки. «Ты выйдешь за меня замуж, Кэрол?» «Майк, я согласна». Еле слышно произнесла девушка, позволив парню надеть кольцо на ее палец. В то же самое время в голове девушки происходило невероятное сражение. Мысли громко кричали ей, что у них ничего не получится, потому что ее родители ни при каких обстоятельствах не согласятся принять Майка в свою семью. Но в тот момент Кэрол хотела только одного — оказаться в руках возлюбленного, раствориться в его объятиях, забыться в сладком поцелуе. Кэрол остановилась на какое-то время, глядя на чашку с кофе, которая была уже наполовину пустой, а кофе в ней слишком холодным. Женщина медленно перевела взгляд на Анну. «У меня совсем не было времени на размышления», попыталась объяснить она дочери, пожимая плечами. Когда Майк протянул мне кольцо, я думала, что все остальное уже не имело значения. Что даже если весь мир разрушится, мне все равно будет хорошо, пока в моей жизни есть Майк. — Так вы и в самом деле поженились? — осторожно спросила дочь. — Нет, — тихо ответила Кэрол, опустив глаза вниз и разглядывая свои пальцы, кольцо на левой руке. Кольцо, которое ей подарил Джек Робертс. Женщина тяжело вздохнула и снова посмотрела в пытливые глаза своей дочери. На следующий день я позвонила своим родителям, чтобы сообщить им радостную новость. Я услышала в ответ, что если я приму такое решение, то они откажутся от каких-либо отношений со мной. Анна сделала очередной глоток напитка и с нескрываемым сарказмом заметила. «Могу себе представить, каким тоном бабушка заявила тебе об этом!» Высказывание дочери по-особенному коснулось Кэрл, Ведь она, скорее всего, поступила бы точно так же, если бы Анна позвонила ей по телефону с аналогичным заявлением. Женщина откинулась назад впервые, за многие годы откровенно скучая по Майку. «С того времени мы с Майком стали жить вместе». Продолжила мать, стараясь не выдавать своих эмоций. Не очень мудрое решение с моей стороны, но я так хотела. Осенью я поступила в местный колледж и продолжала постоянно обещать Майку, что мы скоро поженимся. Кэрол положила локти на стол и бросила в сторону Анны печальный взгляд. Вместо этого все, в конце концов, кончилось тем, что я забеременела тобой. А как? Как он отреагировал на эту новость, не удержалась Анна. Майк был вне себя от радости. Он сказал, что теперь у нас появилась особая причина пожениться, так как теперь у нас будет настоящая семья. — А бабушка и дедушка знали об этом? — продолжала задавать вопросы девочка. Я сразу же позвонила и рассказала родителям об этом. Кэрол не могла не вспомнить, как они были явно разочарованы, услышав такое сообщение. «Мать сказала мне, что они с отцом ждут меня в Вашингтоне, если я когда-нибудь все же одумаюсь и приму решение вернуться в родной дом». Женщина приостановилась, стараясь упорядочить накатившиеся, как снежный ком воспоминания. «Майк был замечательным отцом», — промолвила она, глядя на Анну. Он заботился о тебе даже лучше, чем я. Анна продолжала машинально помешивать свой напиток ложечкой, сама того не осознавая. «Я помню его», — сказала девочка изо всех сил, пытаясь держать подкатившие слезы. «Я когда-нибудь говорила тебе об этом?» «Нет», — бросила в ответ Кэрол, почувствовав, как учащенно забилось ее сердце. «Анна помнит об отце». Тогда неудивительно, почему ее письмо произвело на девочку такое неизгладимое впечатление, что побудило ее стремглав броситься на поиски родного человека, не думая о последствиях. Что ты помнишь? Анна была очень взволнована, переводя взгляд из стороны в сторону. — Я помню, как мы сидели с папой на полу и играли игрушками, — заметила девочка, глядя маме прямо в глаза. Вспоминаю, как он играл на гитаре. — Да, все так и было, — подтвердила Кэрол сдавленным голосом. — У него это очень хорошо получалось. — Что же тогда произошло? — взволнованно спросила Анна, в то время как ее глаза наполнились слезами. — Почему ты его бросила? Кэрол было трудно говорить на эту тему, но у нее не было другого выхода, как рассказать всю правду. Ко мне вдруг вернулось развитое во мне с детства честолюбие. Я стала все чаще вспоминать о моей прошлой жизни в Вашингтоне. Я начала снова мечтать об успешных политических деятелях, опытных бизнесменах, богатстве и привилегированном положении. Майк не был таким человеком. Через некоторое время мне стало недостаточно того, что он мог мне дать. В душе Кэрол так хотелось пожалеть о принятом в те далекие годы решении, но разум отказывался соглашаться с эмоциями. На самом деле, если бы у нее в жизни появился шанс что-то изменить, женщина снова поступила бы точно так же. Она прикусила губу, задумавшись, в каком направлении двигаться дальше. Но уже через несколько мгновений Кэрол справилась с нахлынувшими воспоминаниями и постаралась побыстрее закончить свою историю. Майк старался дать Кэрол жизнь, о которой она так мечтала, но это было ему не по силам. Он был спасателем, радостным, добрым человеком, которого бы никогда не пригласили возглавить влиятельную политическую партию. и при всех его стараниях он бы не смог обеспечить своей семье доход с шестизначными цифрами. К тому времени, как Анне исполнилось три года, Майк стал настаивать на том, чтобы они поженились. «Это не жизнь для маленькой девочки, Кэрол», — приводил Майк свои доводы любимой. «Нам необходимо обеспечить малышке безопасную жизнь, создать для нее настоящую семью», «Я не хочу, чтобы она думала, что я просто мамин парень». Кэрол продолжала отказываться от настойчивых предложений Майка, ссылаясь на то, что не могла посвятить свою жизнь ему, пока он не определит для себя другие планы на будущее и не начнет заниматься чем-то более важным, чем спасение отдыхающих в городке Писмобич. «Но это же так ужасно, мама!» В голосе Анны прозвучали нотки осуждения. «Я знаю, Кэрол заслужила такое отношение, заслужила эту ноющую боль в сердце, возникшую во время воспоминания о прошлом и после признания о своих амбициозных планах и поступках. Это было очень плохо». Анна помешивала кофе, пытаясь успокоиться, но вместе с тем не отводила глаз от Кэрол. «Что же произошло дальше?» — нарушила тишину девочка. В конце концов Майк записался в армию. Он хотел летать на самолетах, но у него не было необходимого для этого образования – степени бакалавра. Тогда он записался служить в армию, чтобы стать пилотом вертолета, получив при этом звание унтер-офицера. Майк наивно полагал, что этим добьется престижного положения и будущего, о котором я мечтала. пыталась объяснить девочке Кэрол. Женщина стала нажимать кончиками пальцев на глаза, пытаясь таким образом избавиться от возникшей у висков головной боли. «Он записался в армию. Я точно знаю это. Они не могут найти его в списках военнослужащих», — решительно заявила Анна в ответ на эти слова. «Я настояла на том, чтобы они проверили имя Майк Коннор в каждом воинском подразделении. Подожди, остановила дочь Кэрол, Коннор это не его фамилия. Может быть, это его второе имя? Женщина закрыла глаза, пытаясь вспомнить его фамилию. Неожиданно ей на память пришло необходимое слово. Его настоящее имя и фамилия Майк Мид. Майк Коннер Мид. Могу держать пари, что он записался под этим именем. В глазах Анны вдруг зажегся огонек надежды. Это точно, мам! Конечно, подтвердила Кэрол, радуясь воодушевлению Анны. На пляже все знали его под именем Коннор. Это было его второе имя. Друзья называли его Майк Коннор. Практически никто из них не знал его фамилии. Это надо проверить, предложила Анна с особым воодушевлением во взгляде. «Как только вернемся домой, попробуем сделать это, хорошо?» «Хорошо», — пообещала женщина дочери. У нее внутри все напряглось. Действительно ли это было возможно? Неужели ему дастся разыскать Майка? Когда они договорятся о встрече, сможет ли она посмотреть ему прямо в глаза после стольких лет? Анна склонила голову, и в ее глазах можно было увидеть столько печали. «Это было трудно, да? Попрощаться с моим папой навсегда?» — спросила девочка. Кэрол почувствовала, как задрожал ее подбородок. «Я любила твоего папу Анна. Я сама не знала, как сильно я его любила, пока не ушла от него», — поведала дочери мать. Она на мгновение остановилась. Головная боль стала сильнее. «Но тебе было намного сложнее справиться с разлукой». Женщина снова погрузилась в воспоминания. Майк подготовил все необходимые документы и готовился вскоре отправиться на тренировочные сборы, которые должны были проходить в течение целых четырех месяцев. «Дождись меня, Кэрол!» — попросил Майк любимую в один из тихих вечеров, когда они стояли вместе на улице, любуясь красотой неба. Он положил руки ей на плечи и нежно посмотрел в глаза. «Пожалуйста, дорогие мои, потерпите еще немного. Я пройду тренировку, и затем мы сможем несколько лет жить вместе на военной базе, а потом вернемся назад, на этот пляж». Но Кэрол отрицательно покачала головой в ответ. К тому времени она уже приняла решение и не собиралась отступать. Ее мать, как всегда, оказалась права с самого начала. Она могла найти себе подходящую партию для брака в Вашингтоне. Она обманывала себя все эти годы и ничего больше. «Я не могу остаться здесь, Майк. Мы с Анной уезжаем домой, по крайней мере, на время твоей учебы». Майку больше не удалось сделать ничего Молодой человек просил Кэрол остаться в их домике на берегу, умолял ее об этом каждый день. Но как только он отправился в штат Оклахома на сборы, однажды утром она собрала вещи и уехала из их дома навсегда. Кэрол еще говорила несколько раз с Анной о Майке. Малышка продолжала задавать много вопросов об отце, но ни одна из них больше никогда не видела Майка Коннора. Кэрол глубоко вздохнула. Она закончила свой рассказ о далеком прошлом, связанном с отцом Анны. Женщина больше не знала никаких подробностей о Майке и не хотела снова возвращаться мыслями в те далекие моменты из ее жизни в молодости. «А что же было в то время со мной?» — спросила ее Анна, не желая останавливать разговор. У нее по щекам снова в два ручья покатились слезы. Неожиданно Кэрол наклонилась поближе к столу и взяла обе руки дочери в свои. Они так долго жили вдали друг от друга, что женщина вообще не почувствовала ничего знакомого. «Ты... ты... плакала в течение многих дней и недель», — сообщила она. Сейчас Кэрол было совсем нелегко припоминать о том, как она ушла от Майка. Ей причиняли особую боль воспоминания о том, как сильно переживала разлуку с отцом ее маленькая дочь. Теперь, когда женщина, наконец, рассказала Анне всю правду, между ними чувствовалось особое напряжение. Почему она сделала это? Чтобы у нее появилась возможность найти обеспеченного мужчину с большими деньгами? Найти мужа, обладающего политической властью и связями в столице страны? Майк был совсем не похож на таких мужчин. Он научил ее смеяться, радоваться жизни, сидеть тихими вечерами у камина, в то время, как он играл на гитаре. Он показал ей, как можно беззаботно бегать по песчаному берегу и хотя бы на короткое время ощущать себя свободной и не зависеть от мнения и ожиданий других людей. Но, несмотря на все это, Кэрол ни на минуту не сомневалась в том, о чем она подумала во время разговора с дочерью немного раньше. Если бы у нее появилась возможность начать жизнь сначала, она бы все равно оставила Майка. Жизнь с таким человеком никогда бы не удовлетворила ее амбициозных потребностей. Она не могла жить без политических интриг в определенных влиятельных кругах. Кэрол с самого начала поступила неправильно, когда, не послушавшись своих родителей, оставила родной дом и стала жить с Майком. И в этом смысле никто не мог подходить для нее лучше, чем Джек Робертс. «Мама», — сказала Анна, пристально глядя Кэрол в глаза, — «сколько времени прошло прежде, чем я перестала вспоминать о папе? Когда я забыла о нем?» С каждым вопросом Кэрол было все тяжелее отвечать дочери. Через два года еле-еле выдавила из себя женщина. Чувство вины обвелось вокруг шеи Кэрол, как тяжелое ожерелье из кирпичей. Женщина собрала все силы, чтобы не отвести взгляда от вопрошающих глаз дочери, и продолжила. «Мне казалось, ты совсем позабыла о нем, когда тебе исполнилось шесть лет». Анна низко склонила голову, затем девочка медленно сложила руки на столе и уткнулась в них лицом. В этот момент она не издавала ни одного звука. Не было слышно никакого шума, но плечи девочки дрожали, а через несколько минут ее спина стала содрогаться от сильных неслышных рыданий. И в этот момент Кэрол осознала, что она была не права. Теперь она была уверена в этом на все сто процентов. Анна никогда не забывала отца, никогда не прекращала любить его. Дочь никогда так и не преодолела в себе боль, вызванную разлукой с отцом. Впервые за одиннадцать лет Кэрол решилась посмотреть правде в глаза. Благодаря своему эгоистичному решению она обеспечила себе жизнь, о которой на самом деле мечтала всегда и которую так любила. Но своими необдуманными поступками она причинила много боли окружающим ее близким людям, несомненно, своим родителям и, конечно же, Майку. Но теперь Кэрол узнала худшую часть. Больше всего боли она причинила своей дочери Анне.